Часть четвертая. Глава первая. О том, что князь Симеон отослал свою вторую жену Евпроксию к отцу, с приказом отдать ее замуж, толковали о порче, напущенной на молодых во время свадебного пира. Судачила вся Москва. Да что Москва? Все грады и веси московские. Более того, все грады великого княжения Владимирского и даже сопредельных княжеств. И никто не знал, пока еще не знал, что князь безумно влюблен в тверскую княжну, Марию, Машу, сестру братьев Александровичей, Всевлада, Михаила и убитого в Орде Федора. Знала ли о том она сама? Случайная встреча на Перу, упорный взгляд князя Семена как-никак заклятого врага Тверского дома, на совести которого, как и на совести его отца, Ивана Калиты, гибель их батюшки Александра со старшим сыном Федором в Орде. И церковь по православному канону запрещала третий брак, тем паче при живой не ушедший в монастырь жене. Алексей некогда примолвил ему сурово. «Господень промысел немощно», изменить смертному. И семён знал, что это так, что он проклят, что на нем будет паки и паки исполняться предсмертное заклятие погубленного им Федора. Только сердце боль, только сердце боль не проходила никак, и он спорил мысленно со своим строгим наставником. «Почему я не могу быть счастлив, как все смертные?» как мой брат Иван, наконец. алексей мирянин я, не монах. И должен я, как все смертные, продолжить род свой на этой земле. Что скажешь ты мне на это, строгий учитель мой и отец духовный? Что князь должен быть примером для сограждан своих, блюсти закон, что моя судьба лишь искра в пучине времен, исчезающий малый след, и что, как и все, отойду в инобытие, стану прахом родимой земли. И не должно мне мыслить о себе едином, должно смирять похотения свои пред судьбою и Господом, что живет народ, а не единый из всех, хотя бы и князь великий, и надобно принимать судьбу как господень дар или как крест, сужденный тебе, а никому иному. И что неважно, от кого пойдет род московских князей, от меня или от братьев моих, хотя бы даже Ивана. Тем паче родовые черты переходят от деда ко внуку, и неведомо, кем станет Иванов еще нерожденный сын. И что всякий монах, опять монах, и вовсе отметает от себя свое «я» и продолжение рода своего ради высшей духовной цели. И что я должен без спора испить чашу свою и донести свой крест до Голгофы быть может, тем самым искупив прежнее зло, сотворенное мной и отцом. Что еще скажешь ты мне, Алексей, и что я отвечу тебе? Скажу, что ты прав. Сто раз прав. И все-таки и от смертного, скоро переходящего по земле единого, зависит многое. Ты сам, Алексей, по мысли, ежели б не стало тебя, ежели б другой, иной, неумелый и слабый, был на месте твоем. И всякий не должен ли мыслить себя незаменимым и единственным, сотворяя дело свое? И по что же я не могу помыслить так уж де о себе? Вот я, Симеон, взявший на плеча крест и грехи отца моего. Не должен ли я продолжить род? и оставить корень свой, як уже и отец мой, давший мне жизнь. И пусть даже я проклят, пусть мне надлежит искупить грех предков моих. Не должен ли я изо всех сил спорить с Господом, скажешь ты мне, Алексей? Но ведь есть же чудо, есть же чудо Господней любви, есть чудо искупления. Могу я хотя бы верить в чудо? Или все, что мучит меня, похоть телесная? Козни нечистого духа, совращение ума, гордыня и любострасти? Господи, я люблю ее. Господи, помоги мне. Не дай умереть, не дай погинуть в пучине времен. Зришь ли ты, видишь ли, она всюду со мною. Она в дыхании и в тишине. Она во всех трудах моих и в покое. Близит ночь, и опять буду мыслить о ней, не в телесном обличии. Она снизойдет ко мне, как свет луны, как ночная мгла, как покой. Я стану исповедовать ей свой день и думы свои. Она давно, от века времен жена моя, утерянная когда-то и ныне обретенная вновь. Господи! Разве я так виноват пред тобою?» Днями у него состоялся прилюдный разговор с митрополитом Феогностом. Напряженным, срывающимся голосом Семен попросил у Феогноста благословения на новый брак, объяснив с натугою, что прежний был недействителен. Феогност молчал. Черты лица его словно закаменели. «Сыне мой!» — ответил он наконец. «Брак есть таинство, заключаемое на небесах пред Богом, и разрешить узы те может токма Господь. То, о чем ты рек ныне, есть лишь блуты беснования плоти, подумай!» Он предостерегающе поднял руку, заставив Симеона промолчать. «Ежели один из супругов тотчас по заключении брака, муж или жена, впадет в тяжкую болезнь и годами будет лежать на адрес скорби, не должен ли второй свято блюсти таинство брачное и ходить со всяческим тщанием за болящим супругом своим? Не так уже ли супружница Алексея, Человека Божьего, всю жизнь, будучи девственницей, оставалась верна мужу своему, хотя он и покинул ее и ушел из дому безвесно не плотскую похоть но духовную связь освящает в браке господь с божьей волей бесполезно спорить сыни мой выговорил фиагност в заключение. лучше смирись я же как твой духовный отец все одно не могу при живой жене благословите тебя на третий брак, не разрешить и еререем сочетать тебя с нею святыми узами пред алтарем церкви божьей это была стена семён встал поднялся неспешно и фиогност, так они и стояли друг перед другом земная и духовная власть человек и обычай, вопль смертного естества и голос высшего разума в непреложном одеянии земных своих установлений. за ним семионном за его плечами были оружные полки и дружба с ханом, и давнее уважение к власти. За феогностом только церковное предание, но оно было сильнее и серебра, и оружных полков, и воли земных властителей. Князю было отказано в благословении и в таинстве брака. Семен, сдержав себя, склонился к руке архипастыря «Подумай, сыне!» Еще раз предостерег его Феогност. Слово мое непреложно. Но сваты Андрея Кобыла с Алексеем Хвостом уже были в Твери, и теперь все зависало на том, найдется ли на Москве достаточно сановный иерарх, чтобы не унизить княжну-тверетянку и иерей, готовый, вопреки воле Феогностовой, обвенчать князя. Вот тут Симеон и вспомнил, о своем духовнике Богоявленском игумене Стефане. Вечером у них состоялся тайный и тяжкий для обоих разговор. Князь долго не спал потом, обдумывая устроение свадебных торжеств. Непростое, по Елику ни митрополита, ни Алексея на свадьбе не будет. Стефан, недавно лишь покинувший Терема, тоже не спал в этот час, стоял на молитве у себя в настоятельском покое монастыря и думал. Думал о том, что совершил он и на что дал себя согласить князю два часа назад. Глава вторая. Внешне Стефан в эту пору достиг вершины успеха. В его руках был лучший столичный монастырь. Он стал духовником князевым, а князю во след потянулись к нему виднейшие бояре московские, Василий Вильяминов, Редегины, Феофан, Боеконтов, Афиней. Когда он, высокий, в монашеском одеянии своем, в черном клобуке, появлялся на люди или в храме, шепоты движения пробегали по толпе молящихся. На него указывали, ему кланялись земно. Купцы и бояре наперебой зазывали его к себе, хоть не отпировать, а почтить дом одним токмо присутствием своим. О святости его жития, еженочных молитвенных бдениях, отшельнической умеренности в пище и питеи слагались легенды. Слушать его беседы собирались, как когда-то в келью старца Геронтия виднейшие бояре Москвы. В богоявленском монастыре Стефан наладил переписку книг, переводы с греческого, о чем еще прежде мечтал Алексей, но в многоразличных заботах своих не мог уделить тому достаточного времени. С ним советовались, обращались к нему игумены других монастырей, старцы и архимандриты, просили поучить, показать, снабдить книгами. Сам митрополит Феогност зазывал Стефана к себе, подолгу беседовал то русскую, то греческую молвью. Возможно, будь он католическим прилатом где-нибудь во Франции, принятом при дворе короля, ездив карете со слугами на запятках, в шелковой сутане с золотым перстнем на холеной руке, окруженный почетом придворных и восхищением дам, Умей при этом тонко шутить, красноречиво произносить проповеди на классической латыни, ему бы и нечего было больше желать. Будь он шейхом-мусульманином, совмещающим земную и духовную власти, он бы также упивался собою, носил чалму и халат, совершил путешествие в Мекку, красноречиво говорил на арабском, собирал ученых-мужей, судил прихожан ссорился с каким-нибудь вельможию, громово, призывая кару Аллаха на голову нечестивца. Стал, может быть, шейх-уль-улемом, главой ученых, и тоже ощущал уверенную полноту бытия. Будь Стефан буддийским ламой, Агваном, настоятелем монастыря, или Хамбо, учителем лам, перерожденцем, изучившим джа по и другие мудрые книги «Постигшим путь», он бы ходил теперь в желтом платье, жил в особом дворце, принимал паломников, раздавая им священные зерна риса, верил в приход Майтреи, Будды будущего мира, бесстрастно взирал на окружающее зло, не вмешиваясь в мирские страсти, строго наказывал монахов, уклоняющихся от занятий и созерцания и спокойно ожидал своего грядущего нового перерождения в ином облике да и попросту не имея он за душою великих дум и глубокой веры своей премного удоволило бы его внешнее почетное состояние, но стефан был нерадошен дух его скорбел ибо все чего добивался и добился он была та же суета сует и ничтожно пред Господом. Он приходил в дом богатого сурожского гостя-таракана, и хозяин падал в ноги ему, и его вели к столу, что ломился от снеди, и, забегая сбоку, «Рыбки, севрюженки, жена, кланей гостю высокому!» хлопотал и суетился хозяин. И приходила отведать дорогой рыбы и благословлять дом, дебелую хозяйку, что, сложив губы, куриную гуской, тянулась ко кресту, смачно и жирно целовала ему руку, а потом в черед осенять крестом всех разновозрастных чад таракана, отражива детины в черной бороде до толстого бутуза на руках у мамки. И, принимая, нехотя уже, щедрое подношение тараканова на монастырь святой, обрызгивая святою водой углы дома, Сам себя спрашивал, Стефан, «это?» И видел, чуял. Та же житейская суета окружает его, и он сам днесь неотрывная крупица суеты. Сядет таракан в лавке своей, облегчив совесть нескудным даром на монастырь и Стефановым благословением, и учнет наполнять добром свои амбары и магазины. Арабское слово это — «отмагнус», «спрятанный», уже начало проникать на Москву. И будет тараканиха, как прежде, печь пироги и строжить прислугу, и ничто не изменит в мире, и он вместе со всем тараканьим семейством так же далек от света Фаворской горы, как и допреж того. Прибудет ли к нему на исповедь маститый боярин и брусвинея ликом, Матеев в тяжелой бобровой шубе своей будет бубнить о грехах. А Малаша, девки дворовой, и примет Епитимию от Стефана. Охотно примет, лишь бы дали грешить, и не бросит Малашу свою. И басилеон без, и в гресех зачата есть мы. Так объяснит себе и исповеднику своему. И Стефан для него обидно сравнить вроде субботней бани, где возможно смыть до времени душевную грязь. — Это, — спрашивал себя Стефан, — этого ты хотел и просил у Господа своего, и не находил ответа. И непотребная девка, приволокшаяся в монастырь, валялась в ногах у Стефана, красноязычно выговаривая о грехах, а он видел, не пристанет грешить она, и к нему прибегла не ради спасения своего, а ради того, что он огнеглас и красив. И у нее во время службы в соборе, глядя на него, сладко замирает сердце. — Этого ты хотел? — спрашивала душа Стефана с укором. И приходил смерть, ремесленник, с руками темными от железной пыли, строгий мастер, с прокаленным жаром горно лицом. Приходил на мал час отдохнуть от трудов, Глотнуть иного воздуха, Воздуха веры и святости, не Нечающий сам света Фаворского, Но строго ждущий вкусить крох Со стола горней трапезы. «Дай их ему, крохи эти, Овей, прикоснись!» «Из чаши причастной Дай вкусить крови и тело Агнца, А не вина и просфорного хлеба!» «Не можешь?» Сам из мира сего, из мира вечного, тварного, зримого и земного? И можешь дать лишь вино и хлеб, можешь дать обряд, но не таинство. А ему не хлеб нужен, на хлеб он заработает сам, ему нужен луч света фаворского от глаз твоих и слово правды Христовой из уст. Можешь ты дать их ему, способен ли? и паки спрашивала душа, «Ты этого хотел, Стефан?» С поздним раскаянием вспоминал теперь Стефан о младшем брате, который, подошедшим слухом, так и живет у себя в лесу, лишь изредка появляясь в Радонеже. И о нем уже начинают слагать легенды, сказывают о каком-то прирученном им медведе, о борьбе с бесами, о разбойниках, не тронувших пустынника. Сам Стефан, приняв настоятельский посох и сан, ни в чем не изменил аскетического своего образа жизни, ни скудной трапезы не отринул, ни власеницы не снял, что носил под подрезами на голом теле. Но к нему уже потянули власть имущие. Уже не один Симеон, а и Василий вельяминов Тысицкий Москвы, содеял его духовником и иные многие великие бояра, лучшие граждане, гости торговые. Духовная власть, толпы внимающих, о чем мечталось бессонными ночами еще там, в Ростове, и после в Радонеже, почеты преклонения. Все приходило нынче к нему вместе с любовью Алексия, вместе с уважением Феогноста. И все это опроверг и не спроверг княжой наказ. И понял Стефан с опозданием что он такой же холоп князев, столь же зависим от власти земной, как и прочие, а никакой не наставник и не судья. И должно было ему избрать одно из двух или бросить посох к ногам князевым, снять позолоченный крест и, надевшую сермягу, Уйти туда, в лес, к брату своему молодшему. Или вовсе бежать из пределов Москвы, быть может, и из Руси Владимирской, куда-нибудь в Киев. Но там Литва, или еще далее на Афон, в пределы Цареграда, где нынче война и невесть, кто победит. А не примут ли греки после того римскую веру? Или на север? в пределы новгородские утонуть, погибнуть в безвестии, похоронив и гордый разум свой, и знания книжные, и навык божественного краснословия, похоронив все мечты и похотения свои. Не уйти. От соблазна в плоти уйти легко. Его давно уже не смущают ни холод, ни глад, ни пост, ни суровые дощатая постель от соблазна в души уйти, оказалось гораздо трудней. И теперь с запозданием, предвидя митрополич суд и остуду наместничью, он стоит на коленях и молит Господа о снисхождении и с запоздалым раскаянием вспоминает меньшего брата своего, который разом отверг все обольщения мира и всякую гордыню отринул, даже и гордыню полного отречения своего а скорые гонцы великого князя меж тем летели сквозь обжигающий мороз и ледяной ветер, дабы сообщить тверской невесте, надумавшей было уходить в монастырь, что брак состоится, что иерей назин и нашел его не кто-нибудь, а сам духовник великого князя, игумен богоявления Стефан. Глава третья Фиагнуста на Масленной не было в Москве. О свадьбе великого князя он знал, конечно, но не предполагал, что помочь обвенчать Симеона решится понравившийся ему некогда Стефан, столь скоро возвышенный алексеем Князь прилюдно поставил ни во что митрополитчу власть, и теперь с Симеоном восстанет долгая пря. Уезжать в Киев или на Волынь ко князю Люборту? В то время, когда Ольгерт в Вильне воздвиг гонения на христиан, а в Подолии создал собственную митрополию, и даже в Тверь не уедешь нынче, быть может, переехать во Владимир, сблизиться с суздальскими князьями и как можно реже бывать на Москве? Князь семен выбрал удобное для себя время. Однако наказать ослушника Стефана Следовало. И немедленно. Он прикрыл глаза. Тело отдыхало, мозг думал. В богато убранных хоромах было тепло и тихо. Шум торга и гуман ремесленной слободы не проникали сюда. Митрополитчий двор на Москве ни размерами, ни роскошью не уступает княжескому. Уходить отсюда так не хотелось. Но точно так же не мог он представить себе пятнадцать лет назад, как можно уехать на Москву с Волыни. Согреваются хоромы теплым воздухом, поступающим снизу через отдушины. Ни сажи, ни копоти, обычных спутников русских печей здесь нет и в помине. Этим московитам не откажешь в изобретательности. дорогая утварь Ордынские ковры, греческие и русские книги в обтянутых кожей твердых дощатых переплетах с медными позолоченными и посеребренными застежками-жуковиньями, иконы византийского, суздальского и новогородского письма, драгоценные облачения, митры, посохи и панагии, усыпанные самоцветами, золотая и серебряная церковная посуда, блюда, потиры и чаши, кубки и кресты, удобная постель, молчаливая исполнительная прислуга, прекрасный стол, пригласить за который пристойно кого угодно из великих мира сего. Тяжко спорить с московским князем. И надобно спорить. Не можно авторитет церкви менять на церковное серебро. Быстро уйдет и то, и другое. Верен ли ему Алексей? Не поторопился ли он хлопотать в Константинополе о восприемнике своем? В двери постучали. Феогност не изменил позы, не шевельнул ни рукой, ни ногой. Произнес по-гречески «Разрешаю». В покой вступил келейник. Почтительно склонил голову, повестил, что прибыл наместник Алексей. Он узнал Алексея еще за дверями покоя по шагам. Встал ему навстречу. Алексей вошел своей быстрой и легкой походкой, подошел, склонив крылатый головной убор, увенчанный налобным изображением Вседержителя, «Благослови, владыка». Они уселись, поглядели в глаза друг другу. Во взоре алексея была озабоченность, но не было смущения и боязни. Он выслушал несколько раздраженную, хоть тот и старался сдерживать себя, речь Феогноста покивал, отмолвил спокойно. «Я и сам мыслю, что ошибся в «Брате Стефане». «Нам надобен, полагал я, свой монастырь, своя киновия» сходная с киевской Древлепечерской, в коей процветала бы книжная мудрость, а иноки дерзали спорить с властью, подобно тому, как Феодосий Печерский спорил с князем Святославом. «Хм, для сего, — усмехнувшись, — возразил феогност, — надобен прежде всего сам Феодосий. Именно так. Алексей согласно склонил голову, но и тотчас продолжил. Однако в всем случае игумен Стефан содеял разумное, уступив князевой нужде. Он остро и твердо поглядел в глаза феогносту и протянул свиток с уже разорванным шнуром. Вот грамота, сегодня полученная мною из Сурыжа. Чти. Иоанн кантакузин в январе занял Константинополь и взошел на престол Басилевсов. Патриарх Иоанн XIV низводится Анной. Вместо него будет избран Исидор Бухир. Все прежние установления патриархии отменяются. Ныне не время спорить с великим князем Семеном. Мы должны совокупно с ним, едиными усты, слать к новому патриарху о закрытии митрополии Галицкой как суетной новизны с просьбой восстановить единую русскую митрополию для литовских и русских земель. Тем паче, что Ольгерт в Вильне воздвиг гонений на православных. Но князь, — начал было феогност, — еще не в силах справиться с потоком известий, обрушенных на него алексеем А князь, перебивая, продолжил тот с энергией, и страстью, будет просить вместе с нами патриаршего благословения и разрешения на третий брак, и уступит нам в чем-нибудь малом, но надобном для Церкви Божьей, например, разрешит вырубить Велесову рощу и прекратить бесовские игрища на Москве. Феогност молчал, закрыл глаза, откинувшись в кресле, молчал и слушал наступившую тишину. Ежели б не грамота, он мог бы представить сейчас, что Алексей всё это, даже и победу Иоанна Кантакузина выдумал, создал сам, чтобы оправдать свои действия и действий. Но грамота, вот она была у него в руках. Феогност открыл глаза, трижды перечел написанное по-гречески послание. Да, всё так с каким достойным, каким красивым завершением развязывается ныне тягостная тяжба с великим князем. Он опять прикрыл глаза. Победил Кантакузин, победил Григорий Палама, победила древнее византийское православие, победили афонские молчальники и сихасты, победили так, как и подобает побеждать, в духе, в слове. Они в грубой силе меча победили, убедив, и потому лишь и одолел Кантакузин, что греческая церковь нашла в себе силы для возрождения заветов первых, изначальных вероучителей. Феогност уже забыл свои прошлые колебания между Варлаамом и Паламою и то, как когда-то топтал послание Григория Паламы ногами, но и он был все-таки человек. Знаком он указал Алексею на аналой с приготовленными бумагою, пергаменом и чернилами. И наместник, тотчас догадав немую просьбу митрополита, начал, взяв лебединое отточенное перо, набрасывать скорописью содержание грамоты, которую должны были немедленно, скрепив митрополичьей и княжеской печатями, с богатыми поминками отослать в Царьград глава четверт все это бурей пронесшееся над ним и князев приказ и угроза опалы и чудесное благодаря событиям в далеком цареграде спасение от митрополити кары надломила и отрезвиила стефана он понял над какой бездной стоит и чего стоит его обманчивое благополучие Все чаще с глухим раскаянием в сердце вспоминал Стефан брата, оставшегося в лесу, к которому нынче, по слухам, начали собираться иноки, устрояя киновию. В чем-то он изменил, в чем-то предал брата своего. И наместник феогностов, всесильный алексей все реже и реже удостаивает его беседы своей. «Не тех!» прилюдных о божественном, а той, прежней, с глазу на глаз в келье. Не для сторонних ушей, не для дела сугубого, а для сердечной услады и дружества творимой. Так вверх ли, по лестнице земного успеха и славы, или вниз, по лествице совершенствования духовного? Грядешь ты, Стефан, — спрашивала душа. И когда споткнулся ты, перепутав пути, не тогда ли, угодив князю своему, или еще ранее, не там ли в лесу, на поваленном дереве, завлек тебя в сети свои, властитель тьмы? И не все ли, что окружает тебя однесь, обманы мара, блестки ложного пламени, в непроглядной пляшущей тьме пустоты, вихрь уничтожения? Многоразличные личины Хари, застившие единственный путь К горнему свету вечности, К свету Христа. Это приходило к нему все чаще и чаще. И он все не решался, Но жаждал все более настойчиво Душевно поговорить с алексеем Но встречал строгие замкнутые глаза, Видел печати усталости на заботном челе И не мог, не решался прибегнуть к разрешающей беседе. Наконец случай представился. алексей в один из своих частых, но кратких заездов в монастырь скользом кользом завел речь об общежительном уставе, когда-то введенном Феодосием Печерским, а ныне повсеместно заброшенным. Почему иноки и инокини жили нынче в кеновиях, как в миру, каждый в своей келье в меру достатка и данного вклада в монастырь. ограбить иную келью было бы соблазнительнее для прохожего Татя, чем терем боярский. Да, конечно. Переписывали книги на покое, вышивали пелены и церковные облачения. Все шло в монастырь, на общее дело, завещалось, оставалось после смерти вкладчика в ризнице монастырской. Не закажешь, не отберешь. И все же соблазн был явный. Иные, бедные, трудились, яко трудницы монастырские, от зари до зари, обстировали, стряпали, кололи дрова, подметали и прибирали кельи, ходили за больными и немощными. И было от того в Кеновии, яко в миру. Те же неодиначества и спесь, и тайные зависти. Но садить что-либо, изменить сложивший вековой распорядок, было безмерно трудно. Об этом, зайдя в келью, и толковал Алексей с игуменом Стефаном, не чая уже от этой беседы особого толку, когда Стефан, склонившийся кустью печи, дабы помешать огонь, вдруг голосом глубоким и словно надтреснутым изранил, не глядя на Алексея. «Прости, владыка, давно должен был я сказать тебе о брате моем. Быть может, он там, у себя, сотворит...» Алексей весь напрягся, умудренным опытом ведая, что так начинают говорить не о пустом, а о кровном, сел, положив руки на столешню, слегка согнувши стан. Топилось в этой половине по-черному, и слоистый дым клубился над самою головой. И что-то прорвалось наконец, как давно зреющий нарыв и стекло, облегчающим гноем освобождения «Мы давно, я давно, так не боял с тобою», — глухо сказывал Стефан, стоя на коленях и глядя в огонь. «Утонул, утопил себя в земном, суедневном, в земных величаниях». И тогда с князем. Ныне и младенец тот, первенец Симеонов, мертв. И ни во что же пришло мое послабление сильному мира сего. И вот здесь, думаю, я непрестанно. То ли вершил, то ли деял, туда ли устремил стопы свои. А он, Алфарамей, Сергий ныне, остался один в лесу. Бури, волки, медведи, сила бесовская, гад нахождение и одиночество. Никого и выдержал, выстоял, не ушел, не изнемок духом и не изнеможет уже. Всегда был таким. Не величался ничем, не красовался собою, не отступал от Господа ни на час, ни на миг с самого детства. Дитять молитвы творил по ночам, Я мало взирал на него, все сам собою, и он любил меня и любит теперь. Нет в нем обиды, ни величания словно единый из пустыножителей первых времен. Зрел на меня, а ныне мыслю, я ли в слабости своей или он ближе ко Господу. Тени огня ходят по острому лицу Стефана. Он похож на большую хищную птицу, крылья которой смяты и изломаны ветром. — Ты мне мало баял о брате своем, — серьезно отвечает Алексей. Он еще не верит, но уже понял, что отмахнуть, забыть о Стефановом брате не след. Надо испытать послухов, послать кого в Ходьков монастырь, к Агумену Митрофану. Погоднее расспросить фиогноста Он видел обоих, толковал с братьями. В Стефане ошибся он. Несколько. Не совсем. Стефан глубже, чем думал он еще день, еще час назад. А мудрование и ученость книжная Стефановы очень даже надобны церкви московской. Быть должна что и брат таков же, как и Стефан. И все-таки... «Владыка!» — говорит Стефан, глядя в огонь. «Владыка, отпусти меня в монастырь к брату!» Алексей глядит чуть удивленно, думает. Молча, отрицательно качает головою. Отвечает строго. «Инок не должен бежать от креста своего». В некий часы я скорбел и смутился духом, Чая тишины келейной и страшась соблазнов мира сего, А ныне зрю, Господь в мудрости своей Недаром поставил меня к служению многотрудному. Терпи, брат Стефан, кинови брата твоего Не бегство от мира, но чаю мирови свет. И от искуса душевного не убежишь, Не скроешь себя в дебрь. Врага поборать должна не бегством от мира, но суровостью и постом. Я не отпускаю тебя, Стефани. Черная птица в багровых отцветых огня вздрагивает, втягивая голову в плечи, замирает пристыженно. Алексей прав бегством не спастись от себя самого, и врага побеждать надо б на там, где он застигнул тебя, а не искать землю обетованную, в ней же тишина и благорастворение воздухов. Нет одной земли, и, напротив, вся она благая для одолевшего зло внутри самого себя. Глава пятая Младенец Михаил, второй сын великого князя Семена Ивановича, от Тверянки Марии проживший всего несколько месяцев, умер от непонятной хвори в исходе зимы того же 1350 года. Смерть первого незаконного, зачатого до патриаршего благословения, Симеон перенес легче. Да и марии помогла, твердо заявив, что дети у них еще будут. Но это... Вторая смерть сломила его. Он забросил дела. Он словно бы собрался умирать. Князь у себя сожидает. Слуги, низко склонясь, раздвигают занавесы дверей. Алексей неслышно проходит в покое Семена. Ордынские ковры заглушают звуки шагов. Князь Семен надобен русской земле. И в этом Алексей не сомневается, ни на мгновение он умел покончить миром долгую при с новгородом отстоять почти все купли своего отца ивана и тем закрепить власть московских государей в волго окском междуречье сумел сорвать магнуса в крестовый поход на русь и даже противу стать цареградским попыткам унии с римом его необычайная дружба с дженнибеком привела к тому что хан выдал семёну отослав на Москву, все посольство Ольгердова. Во главе с Кориадом и Литвину пришлось, выкупая своих, пойти на мир и важные уступки семёну в порубежных спорах. Вообще не будь князя семёна не весть куда бы и зашла нынче Литва. И потому надобно было сугубо сбодрить князя в его внешней беде. Князь Семен лежит, скинув зеленые сапоги и ферись, лежит, хотя нет еще скончания дню. Лежит на засланной постели, а не на лавке, под раздвинутым пологом, из испаливая восточной комки, прямо на шубном одеяле, кинув под себя домашний холчевый ватол и положивший курчавый ордынский полушубок под голову. Словно и не невопочивальник нижой а где то на путях дорогах в гостевой избе завидя алексея он с видимым трудом встает принимает благословение и вновь ложится валится бессильно навзничь кинув одну руку под голову меня все приходят утешать хрипло говорит семен глядя в потолок дави андрей иванович ко было приходил ху самого пятеро сыновей Один другого краше. Василий Протасич приходил с сыном Василием. Иван Акинфич меня утешал. У самого четверо сыновей. Василий Акатич приходил. а финей Мина. У всех ража и сыновья. Отцова заступа и опора. Ежели мы все виновны. По что я один наказан пред всеми прочими. Не греши, князь. Ты — глава, и грех на тебе, а не на их? Знаю, Алексей, прости, тяжко мне. Скорблю и гневлю жалобами Господа моего. Я знаю, ведаю, — возвысил голос Семен почти до крика, — ведаю, что должно мне отвечать за грехи отца, ибо ими укреплено подножие власти моей. Знаю, Алексей! Продолжал он иступленно, приподымаясь на локтях, раскосмаченный, почти страшный, с расхристанным, расстегнутым воротом дорогой рубахи. — Знаю! — и устал отвечать. — Возьми меня, Господи, и сжени света сего! Да не буду зреть длящую гибель рода моего! Алексей поднял предостерегающую руку. — Утихни, князь, и не греши более! Наша соборная апостольская церковь учит веровать в чудо. Никто не весть, какую благостынею нисходит чудо в наш мир. Но и по прошению, но и по горячей вере случает то иногда, ибо слабость наша требует себе опоры, клюки духовной, да не упасть в отчаяние безверия. Помни об этом, князь, и молись» мне и земле моей нужен молитвенник устало ответил откидываясь на взголовье семён с тем я и пришел к тебе князь негромко сказал алексей внимательно вглядываясь в постаревшее лицо семёна чаю такой молитвенник найден князь обратил к алексею недоуменный посторонний еще не пробудившийся взор «Младший брат духовника твоего, Стефана», — спокойно пояснил Алексей, — «монашеским именем Сергий. Погоди!» Остановил он, готовый сорваться с губ великого князя, возглас безнадежности. «Его надобно пригласить сюда, на Москву, дабы побеседовать с ним. И пригласить должен не я и не владыка Феогност, а ты, князь!» «Я?» — Семен провел рукой по челу, словно бы и просыпаясь. «Я?» — повторил он опять. «По что? Или, веришь, умолит он за меня?» «Не ведаю», — строго отмолвил Алексей. «Не ведаю даже, не ошибся ли я и на сей раз. Живет совсем один, терпя и от зверей, и от бесов» и от Тати нахождения возникла киновия не вдали от города Радонежа. Молю Господа, чтобы и я нашел в нем духовную опору русской земле. Еще неустанно бают знающие Сергия все новые Феодосий, а Бог весть. Созови его, князь, для беседы духовной. Лучше раз узреть, Чем сто раз услышать, созови, и паки реку, не ропщи на Господа своего. Глава шестая Боярский сын Рагойла Крюк, посланный за Сергием, велено было скакать не стряпая, добрался от Вуконь до Ходькова монастыря уже в глубоких потемнях. Долго колотил в ворота, кричал «Князева слово и дело!» Наконец отперли. Игумен, в накинутом на плеча одеянии, щурясь, прочитал грамоту, покивал головой, и примолвил. «Из утра уж!» Крюка накормили, уложили почевать в гостевой избе. Намерзший, подбивший бока, он долго ворочался, уминая солому под тюфиком. Вздыхал, не мог уснуть. Вставал, пил воду из дубового ведра. Наконец удумал помолиться. Ставши на колени, в лампадной полутьме покоя пробормотал «Богородицу, отче наш и верую!» Все, что знал. С того, кажись, полегчало. Уснул, наконец. Утром еще в сумерках проснулся, будто толкнули. В двери вправду стучали. Слушка созывал к игумену. Рагуйла торопливо замотал портянки, натянул сапоги, вздел зипун, прокашлял, приосанился. Все же от великого князя послан, никак не будь. Игумен принял его в своем покое, перечел грамоту, переспросил, полюбопытствовал о Стефане, отозвавшись с уважительной похвалою о знаменитом богоявленском игумене, впервые воспринявшем свет иночества в стенах Ходькова монастыря. Виделось, что ни он, ни Келарь не понимают и сами толком, для чего Сергия, Стефанова брата, созывают к князю Владимирскому. Не затем ли, чтобы переманить в обитель богоявления? Но при тогда великий князь? Тотчас послали за Митрофаном. Старый игумен, услышав о княжеском вестнике, вздохнул. Когда-то со страхом, оставив своего постриженика в лесу, нечаял и живым узреть. Он теперь уже и полюбил юного старца, и привык к нему, и с гордостью сказывал о нем, приходящим в монастырь. Не по раз в мороз метель сам хаживал, к Сергию в лес со святыми дарами, дабы отслужить укромную литургию в лесной церквушке для единого брата внимающего. И давно казалось и странно, и хорошо, словно бы в древних житиях. И вот сей час понял не ложно, что ежели уведут от него Сергия, то и он, старый, осиротеет тою порой. Но князев наказ следовало исполнить. Митрофан сам оделся в толстый дорожный ватол, принял посох, И в сопровождении еще одного брата пошел впереди княжова гонца по едва заметной тропинке в лес. Рагуила Крюк сперва ехал шагом во след иноком, потом спешился, повел коня в поводу. Натоптанная людьми тропинка проваливала подкованными копытами. Кони спотыкались, а Рагуила думал со стыдом, что теперь иноком забродно станет ходить по испорченной в яминах и провалах дорожки своей, что велась и петляла, ныряя под низкоопущенные лапы елей, то выбегая на угор то просачиваясь чистолесьем, где только и можно было пройти человеку, почти задевая плечами плотные стволы молодых елок. Пятнадцать верст до обители Сергиевой шли слишком пять часов. Уже поднялось промороженное солнце, просунула сквозь покрытые инием стволы свои лучи, осветила лес, осеребрила снега и, уже подымаясь выше, начала пригревать, трогая нежданным предвесенним теплом плечи путников, когда, наконец, дорожка, сделав еще один извив и поворот, выбежала к горе, покрытой сосновым и еловым лесом, грива которого обрывалась в белую от кудрявого иния долина ручья сплошь в круглящихся купах дерев и оснеженном тальнике и небо расступилось вширь до дальнего лесного окаа и облака растстаев разбрелись белыми барашками по синему полю, открыв высокую небесную твердь и выглянула из за елового заплоа крохотная церковка Я повис в глубине зимнего дня осиновой светло тающий в воздухе крест над луковкою главы в узорном лемехе под шапкою снега. — А вот и старец! — примолвил спутника Агумена Митрофана. От реки с водоносами на Карамысле поднимался молодой рослый монах в суконном зипуне. Сложив руку лодочкой и, остоявшись, он оглядел издали путников — темных на сияющем снегу, и вновь двинулся со своими водоносами в гору. Скоро дорожка привела их к ограде монастырька. От лошадей валил пар. Крюк, поискав глазами, накинул повод на один из заостренных кольев ограды. Выпростов свернутые попоны, накрыл ими спины коней. Пока возился, монашек уже зашел внутрь и выливал воду в кать. Игумен Митрофан с братом тоже были в ограде. Рагуила обогнул угол, отворил калитку. Дворик был чисто выметен, выпахан снег. Две кельи стояли рядом в ограде, третья чуть поодаль. Рагуилу встретил старец, ветхий деньми, глянул подслеповато, зазвал в хижину. Митрофан с братом сидели, грея руки над золотою грудою уголья истопленной печи. Молодого монаха, что носил воду, однако и тут не было. — Брат Сергий скоро придет, — пояснил старик инок. — Воды, вишь, наносил на всех. Теперь пошел созывать братью, дровы рубит Из разговора иноков крюк понял что игумен Митрофан явился сюда недаром и собирается отслужить обедню, за ней до сих пор не было своего священника. — А как же? — Крюк мыслил, что посадит инок и на коня и тотчас поскачет с ним на Москву. Великий князь любит, чтобы службу сполняли быстро, без волокиты лишней, и уже гадал, не станет ли его бронить боярин но старый монах, поняв недосказанное крюком, отмолвил просто. — Ты, коли хочешь, скачи. Сергий все одно на конях никогда не ездит, пойдет пеш, а будет зараньше тебя на Москве. Крюк хмыкнул. — Так и скакать, не видаючи чудного мниха, за коим послан. — Да нет, пожду, — пробормотал не ведая, как ему тут себя вести. Ни грубости, ни начальственного окрика в монастыре явно не признавали. Скоро из лесу гуськом подошли несколько братьев, низко поклонились игумену Митрофану, принимая благословение. В негустой толпе братьев, Рагуила Крюк все не мог взять в толк, который из них Сергий, были молодые и старые. Крюк двинулся было к одному, посыновитие на вид, но тот глазами молча указал на молодого инока, который с чем-то возился у крыльца. Оказалось, попросту засовывал топоры под застреху. Инок поглядел на крюка ясным, отстраненным взором, безо всякого вопрошания в глазах, явно и не улыбаясь, и не хмурясь лицом. Нагнулся, поднял уроненную лопату. Приставил к крыльцу. «По что зовет меня великий князь?» Спросил негромко, но так, что не ответить было нельзя. «По что?» Крюк смутился. Сам не ведал. Да и не задумывал о том. «Зовут и зовут. Стало надать чего князю великому. А монашку этого не объяснишь?» И Крюк испугался. А ну, как возьмет, да и не поедет?» «Коней ты по что сюда вел?» — укорил монах. «Оставил бы в Ходькове. Все одно дорога тут не проездна а пешеходная. Да того тебе конь». «Кобы я ехал на коне, все одно от Ходькова», — возразил монах. «Братья и ходить, а ты путь истоптал». «Коли от князя скачешь, не боись, что без коней не признают тебя». Крюк медленно олел, красная краска стыда помимо воли заливала лицо. Пробормотал. «Прости, отче! Не в чем прощать мне тебе, сыне. Бог простит», — возразил монах. «Дело мирское. В миру о том помнить должен. Путника не обить и князеву честь не роняй». «В церкву пойдешь?» И Крюк, за минуту до того совсем не собиравшийся в церковь, торопливо кивнул головой. Втиснувшись в тесный бревенчатый храмик, он стал позади всех, обминая шапку в руках, посапывая. Согласно со всеми склонял голову, крестился и клал поклоны. И накипели стройными голосами, и его понемногу охватывало Странное успокоение. Да, он послан от князя, и это очень важно, но еще важнее — сперва отстоять обедню в этом монастыре. И зря он в самом деле мучил коней. Хотя бы и ждал его князь, хотя бы и выругал боярин. А почему важнее, он не знал, не задумывал даже. Было важнее, и все. Монахи Он ел из утра и потому только поцеловал крест. Окончив службу, также гуськом пошли обратно в келью. Крюк выскочил к коням, повесить тому и другому торбы с овсом. Но торбы уже висели на конских мордах, и кони смачно хрупали, переминаясь. Кто-то успел позаботиться о конях прежде него. Молодой инок, которого называли Сергием, неторопливо подошел с водоносом, поставил бадью перед мордой коня, напоил первого, поправил торбу, мягко отстранив крюка, начал поить второго. В келье монахи уже сидели за общую трапезой. Крюк удивился еще более, но, впрочем, скоро понял из разговоров, что общая трапеза и тут не была в обычае, а лишь затеивалась по случаю прихода игумена Митрофана. Не хватило хлеба, и кто-то побежал за ним в соседнюю келью. Прочли молитву, разлили по деревянным мискам похлебку, из репы с луком и постным маслом, положили перед каждым хлебный ломоть, налили кислого хлебного квасу. Изрядно оголодавший крюк и то покрутил головой. — Ого! Не набалованы тут, а, видать, мнихи! Солнце уже низило, пуская сквозь стволы елей последние свои лучи. Посовещавшись, Митрофан со спутником решили заночевать. Крюк неволею остался тоже. Коней уже кто-то завел за ограду, выстроенную на совесть, верно, от волков, медведей ли. Сергий отдал свою постель Митрофану. Потом на полу кельи настелили холодного лапнику, притащили рогожу, сверху разослали зипуны, что было, и все улеглись спать. Дотрещав, загасла последняя лучейна в светлице. И только Сергий еще стоял в темноте, шепча про себя молитву. Наконец, когда крюк уже задремывал, улегся Крюку сильно хотелось расспросить и про монастырь, и про самого Сергия, но он побоялся тревожить спящих иноков. Решил, из утра спрошу. Однако утром Сергия уже не было в келье. Рагуила напрасно вертел головою. — В Москву ушел, — пояснили ему. — Торопись, а то не успеешь за ним. Он ведь лесами пойдет, на лыжах. Грубые самодельные лыжи, вроде охотничьих, плетеные из зывовых прутьев и обтянутые лыком, крюк приметил еще с вечера. Теперь же их не было в избе. Наскоро поснедав, он вывел коней и, не сожидая игумена Митрофана, повел их прежнюю тропкою. Впрочем, как не торопился Рагуйло, времени не выиграл когда он мокрый как пуганая мышь подходил к ходькову монахи уже нагоняли его отказавшись от трапезы и отдыха крюк вскарабкался в седло и погнал изо всех сил запаренного коня и гнал всю дорогу пересаживаясь из седла в седло и все же когда поздним вечером на спотыаюющемся жеребце въезжал в кремник уже от знакомого сторожевого узнал с невольно упавшим сердцем, что недавно пришел молодой мних, чудной такой, которого, расспросив тотчас, проводили в покое великого князя. Глава седьмая. Сергий сумел обогнать своего гонца потому еще, что почти не спал и вышел в путемнях. К тому же он хорошо ведал лесные пути, да и лыжи сослужили ему добрую службу прохожего монаха не задержали у внешних ворот кремника а когда он озираясь подошел к воротам княжого терема и спросил присовокупив что он зван к великому князю то один из сторожевых взявшихся было с хохоту за бока услышав имя стефана и вглядевшись в странника попристальнее, воскликнул а ну постой знаю игумена и отпустив второму весельчаку за трещину не шути над иноком разява развалистой походкою заспешил к ттеррьмам подбежал боярин коему наказано было встретить монаха захлопотал повел сергя за собой сергий вошел во дворец озираясь по сторонам он почти был уверен тотчас встретить брата и потому только не завернул к богоявлению как собирался дорогой он с удовольствием присел все-таки по более семидесяти верст оставлено за спиною. Не отказался и от трапезы, предложенной ему в молодечной княжово дворца. Боярин, сожидавший Сергия, растерялся было, но сам сообразил, что путника прежде следует усадить и накормить, а тем часам повестить о его приходе князю, игумену Стефану и наместнику алексею Рагуэлла Крюк сумел запоздать как раз настолько, что у боярина отошло сердце, и дело окончилось для него, хоть и не наградою но без выволочки. Гость, однако, отодвинул от себя жирные мясные шти, ограничивсь хлебом и квасом. Боярин, ругнув себя самого, как сообразил монаху мясной подать, расстарался притащить мису вчерашней разогретой окуневой ухи, и Сергий с веселыми искрами в глазах, только чтобы успокоить боярина, выхлебал деревянную ложкою и ее тоже. Непривычная сытость клонила в сон. Сергий слегка отвалил к стене, расслабив тело, закрыл на минуту глаза. Заставил себя ни о чем не думать, погрузившись в глубокий покой внутренней тишины. И пока захлопотанный боярин, все еще сомневавшийся, того ли он, кого должно принял и угощал, бегал в верхние горницы дворца, Сергий спал, или, вернее, пребывал в сосредоточенной полудрёме. Нескольких минут ему хватило для отдыха, и когда боярину вновь явился перед ним, он уже был снова бодр и свеж, как давеча. Спросив, где здесь домовая церковь, Сергий, оставя серую свиту и мешок в Молодечной, поднялся вслед за боярином в тюрема, прошел длинными лестницами и переходами. У порога княжеской домовой церкви, обратясь к боярину, сделал ему знак оставить себя одного, и боярин, с некоторым сомнением, окинувший княжескую церковную утварь из золота и серебра, послушно отступил, прикрыв за собою двери. Что-то было в этом молодом мнихе, заставлявшее без ропота подчиняться ему. Тут в церкви, стоящего на молитве, и нашел брата Стефан. Они обнялись, презрев уставные правила, потом уселись на лавку в крохотном притворе, и Стефан торопливо поведал брату о семейных злоключениях великого князя Владимирского стать духовным лекарем коих сам он затруднялся ныне. сергий выслушал молча узнав что за ним посылали с ведома и по совету алексея вскинул мгновенный пристальный взгляд на брата стефан вдруг как то иссяк не ведаючи о чем еще говорить с варфломеем начал сказывать о своих многовидных обязанностях и трудах Младший брат был как бы тот и не тот, и это связывало Стефана, сбивало с мысли и с речи. К прежнему, простому и ясному присоединилось нечто, словно бы отлитое из прозрачного индийского камня. Все зримо, все видно насквозь в сияющих гранях, и уже не порушить, не достать, не тронуть рукой. Сергий внимал Не перебивая, спросил только. «Тяжко тебе, Стефан». И Стефан, начавший было незаметно для себя прихвастывать, опустил голову, кивнул и ответил «Да». Алексей вошел в притвор церкви быстрым своим, стремительным и легким шагом. Братья встали. Алексей, благословляя пристально, вперил взор в младшего. Он давно уже умел с первого взгляда понять человека до самой его глубины, но тут было нечто, и его сбившие с толку. Перед ним стоял молодой муж, почти юноша, и глядел открыто, твердо, ничего не скрывая в себе. Готовно сожидал вопрошаний. Он только что прошел пешком десятки поприщ пути, прошел потому, что его позвали и стало он надобен зачем-то ему, Алексию и великому князю Семену. И вот он здесь, чтобы исполнить просимое, быть может, произнести всего несколько слов и уйти. алексей все продолжал глядеть на Сергия, задумавшись. Ведь он знал. Он этого и искал многие годы. Почему же теперь он растерян, и не ведает, что сказать, о чем повестить. Был бы перед ним муж, убеленный годами, от лица коего струился бы вот такой же ясный и белый свет, он бы, может, просто простерся ниц и попросил благословения. Быть может, и сейчас только это и надо б насадеять. Да, именно это, как поступали древние старцы в пустыне Синайской. Встречая брат брата, как содеял бы верно святой Антоний на месте его, не величаясь саном своим, ниже возрастом, ни даже святостью, ибо, ибо... «Благослови меня, брат Сергий!» — вымолвил он наконец. И Сергий молча, готовно поднял благословляющую десницу, произнеся краткие уставные слова, и тем уравнял и уравняв снял с души Алексея нужную тяжесть власти как-то разом и вдруг попростело они уже все трое уселись на узкую лавочку мне Стефан уже все поведал вымолвил Сергей великий князь очень хочет видеть тебя возразил Алексей но после столь тяжкого пути ежели завтра я не устал сказал сер вернее успел отдохнуть алексей помедлил встал он уже понял что сергий всегда говорит и будет говорить только правду двинулся было к выходу но передумал и кивнул стефану повести ты великому князю что сергий здесь стефан вышел алексей с сергием остались одни и тут алексей содеял то что уже давно хотел содеять, но не мог при Стефане, дабы не обидеть богоявленского игумена. Опустился на колено и молча простерся ниц у ног сергея «Владыка!» — услышал он ясный и негромкий голос над своей головою. «Недостоин есмь поклона твоего и не свершен годами пред тобою. Встань, владыка! Приду я, и придет другой и не пристанет свет. Встань, владыка. Да стоит мне лежать ниц перед тобою». И когда алексей поднялся, смущенный, Сергий сам легко опустился на колено перед ним, коснувшись грубую скуфьею церковного пола. И тотчас поднялся с колен, улыбаясь. И опять стало просто. И все было сказано, на что не хватало слов. «Князь жаждет утешения?» — спросил сергей «Он хочет чудо!» — возразил алексей «Чудо исходит от Господа, его велением, но не пожеланием людей, ведаю. Пото и позвал тебя». «Опять реку владыка недостоин есмь?» «Я могу помолить Вышнего, как и всякий другой инок на месте моем?» «Только этого и хотят от тебя, сергей Помедлив, Алексей добавил тихо. «Изреки ему что-нибудь. Ты возможешь. Дай князю покой!» «Скажи!» — перевел речь на другое Алексей. «Не мыслишь ли ты, что киновейная жизнь не крепка без общежительного устава студицкого, заброшенного нынче на Руси? Мыслю, владыка?» — отмолвил Сергий. Но невозмог един убедить братью в том. — Куе, помощь надобна обители от меня. Все у нас есть, владыка, а лишнее не надобно иноку. Я ждал этого ответа Сергий. И все-таки, быть может, книги, свечи, утварь церковная. Егда не хватает свечей, горит лучина, а книги, потребные, К исправлению церковному у нас есть, есть Евангелие, апостол, псалтирь, служебный устав, а кто их, труды Василия Великого. И не в книгах, а в подвигах, во имя Господне, иноческое бытие. И этих слов я ждал от тебя, Сергий. Но не отринь хотя бы благословение наше, владыка. Разве можно отринуть благословляющего тебя? не согрешив пред Господом. Скорые шаги Стефана уже послышались со стороны синей. Алексей выпрямил стан, собираясь к делу, подумал. Вот так бы сидеть иногда рядом с ним, или стоять на молитве, даже и не говоря ни о чем, просто знать, что он рядом с тобой. Стефан вошел, повестив громко. Князь великий сожидает к себе. Оба встали, согласно осенили себя окрестным знамением и направились во Стефану в княжеский покой. Глава восьмая В изложни государевой ясно и жарко горели свечи. Палевый полок кровати был пристойно задернут. Мария вошла, когда уже гости расселись, подошла под благословение сначала к Стефану, потом к алексею наконец, помедлив, к молодому и иноку в грубом дорожном подряснике. Вгляделась ему в глаза, сморгнув долгими ресницами, вздрогнула, произнесла тихонько. «Благослови, отче! Благословляю тебя, жену! И благословляю плод чрева твоего!» Серьезно, почти словами молитвы, ответил сергей Мария вдруг легко опустилась на колени, и поцеловала руку Сергия. Встала, глянув на изготовленный стол с рыбными закусками, к коим, впрочем, так и не притронулся никто. Глянула с тревогой на мужа, вышла вон, тихо притворив дверь. Князь Семен все рассматривал Сергия. Почему у него такое белое лицо? С дороги, с постоянного голода? Впрочем, инок отнюдь не выглядел заморышем. Широкий в плечах, он легко, не горбатясь, держал свой стан и выглядел свежим после долгого своего пешего путешествия. О нем князю Семену не замедлили повестить. — По что гость не на кони прибыл? — спросил он все-таки, только чтобы начать разговор. — От пострижения моего положил я завет ходить ногами, я уже и горний учитель наш иисус христос ответил инок смягчив суровость ответа светлой улыбкою лица а лицо и вправду белое у него словно бы сеянная мука или снег или свет светлое светоносное скажет поздним вечером проводив гости мария семен сам не увидел света ему показалось только что в лице инока была необычайная белизна. Вот они сидят все перед ним. Седой, сухоподбористый, словно бы и застывший в годах на века алексей, его совести, зов и совет и укор, Стефан, коему поверяет он тайны свои и который умеет слушать и изречь и утешить порой, и третий, юный, неведомый пред которым Маша только что, невесть почему, опустилась на колени. Вот они сидят и ждут, а он сам чего ждет? Утешение? Ободрение? Веры? Все ли сказано этому иноку? Гневает про себя князь, не понимая уже, зачем звал, зачем послушал Алексея. Еще один монах, еще одна исповедь. «Я позвал тебя», — начинает он затрудненно, сдвигая сердитые складки лба. «Прости, князь», — перебивает его молодой инок. «Мне уже все ведомо от брата моего, Стефана». «И что скажешь ты? Что изречешь?» — спрашивает Семен, желая, и не желая вовсе, услышать новые слова утешения, новые ободрения и призывы, твердости духа и алексей взглядывает на серге с ожидающим взглядом верно тоже хочет тех утешительных слов кару господню надобно принимать без ропота говорит молодой монах кару переспрашивает семен ради гостей он приодет и причесан в зеленом травчатом шелковом сарафане в тимовых сапогах шитых жемчугом, но в душе его та же прежняя сумятица чувств, и он ни в раз и ни вдруг понимает молодого инока. Тимовый сапог, пошитый из мягкой кожи. «Для чего ты позвал меня, князь?» — спрашивает инок в свой черед. «Любой чернец скажет тебе то самое, что скажу тебе я. Надо трудиться, прилагая все силы свои» до последнего воздыхания, не лукавя и не ленясь И тогда воздастся тебе то, что должен ты получить по изволению свыше. Так пахарь взрывает землю и сеет зерно, и знает сроки свои, и верит, что взоранная пашня не зарастет лебедою, что семя взойдет и что хлеб не сгниет на корню. И зная, веря, уповая, все-таки отдаст пашне все свои силы, так что и не спит, и почти не ест порою. И это каждый год, и всю жизнь, невзирая на тощие лета, на дожди и мразы, губящие обилие, с единым упованием Господу Богу Своему. И пахарь вознагражден всегда, ибо жив народ, и хлеб не иссекает у трудящегося в поте лица своего и это чудо ибо по мысли князь единое лето токма не была бы засеяна земля и единым летом окончил бы гладом дни своей русский народ но прошли века и лихалети и беды и еще не настало лето без засеянных нив и без урожая хлебов тут недород там война привезут из соседней земли из соседней волосости кальми пачем и все кормящиеся со стола пахаря должны работать и ближнему и ты князь не прежде ли всех а ежели прилагаю труды и пасу и храню но за грех прошлый минувший грех казнит и казнит меня господь ты созвал меня князь сюда повестить мне что или выпросить паки повторю реченное Кару надо принимать без ропота. Но свобода воли, добрые дела, значит, все тщетно и все предопределено свыше? Предопределенное предопределено прежде всех век. Об этом тебе глубже и вернее, Речит мой брат Стефан, а кара дается за грехи, совершенные в мире всем, а отнюдь не прежде всех век, не до создания мира. Только и то скажу. Человек не один в мире. Он отвечает и за род, и за народ, и за язык свой, за всех. Ибо все вместе и в купе И это тебе ведомо, князь. Бояре в думе твоей гордятся делами предков. поместническому местническому счету емлют почет и должности. По грехам предков теряют места и почет. Таку и Господь наказует за грехи обчие. Может и весь народ казнить за нечести царей своих, Может и царя казнить за грехи народа. Помысли о сём. Ты что бы предпочёл, князь? Труден твой выбор, монах. Страшен и вышний суд, Мрачно отмолвил Семён, опуская голову. Нет? Светло и спокойно возразил Сергий. «Ведь не страшно тебе принимать воздаяние за праведные дела других. И о том, по мысли так уж де. Можно ли христианину думать о себе только? Тому, кто не ложно служит Господу, монахун или мирянин, смерть или князь, все одно надлежит отвергнуть самость, забыть о величестве своем ибо никто выше Небесного Отца и работайте ближнему, забывая себя самого. Опять скажу, нетрудно сие. Взгляни окресты по мысли, княже. Не только мамонах, но и всякая жонка в дому, в печаловании о муже и детях, не забывает ли о себе самой? Не есть ли этот пример вседневный всем нам в укор и в поучение? семён сидел опустив голову, монах говорил обычное, ведомое любому и всякому, но говорил необычно. получалось что весь народ все окрест живущие христиане суть, и только он князь в гордости своей мыслит надстоять над прочими, величаясь своей бедою. мысль была несносна и рождала в его душе тягостной. Быть может, греховный отпор? Но, значит, ежели свершено зло и кара неизбежна, спросил он, угрюмо и прямо, глядя монаху в глаза, то напрасны и наши старания тех, кто проклят свыше. Сергий улыбнулся в ответ. — Сам же ты не мыслишь этого, князь, — отмолвил с дружелюбным упреком. И веришь? и хочешь видеть детей своих чистыми от греха. Как же ты добьешься сего, ежели покинешь всякое упование? Ну, а злых не уступал князь? Тех, кто лишь для себя? Почему не наказует их Господь, иногда награждая и долгожитием, и роскошью в мире всем? Нашими ли смертными очами видеть истину? усмехнулся Сергий. Ежели у кого отнята жизнь вечная, долог ли для него самый долгий земной век? А дальше пустота, ничто. Но ежели таковых много?» Князь подался вперед, вперея в монаха свой лихорадочный взор. «Не реку о себе, но ежели таковых много?» Сергий осуровил лицом. «Надобно помнить», — сказал что праведный неправеден есть, ежели снял с себя ответственность за грехи мира. Искуплением, покаянием, кровью, жертвою смываются грехи. Христос сам взял на себя зло мира, взойдя на крест. Путь указан, и не пристанен путь жертвенности. Опять не надо измысливать излишней трудноты, князь. Так уж девот мужики, идут на войну не смысле ее о на живе и грабеже но зная что идут умирать защищая землю свою идут принести жертву за други своя и чья жертва святее те и побеждают в бою я говорю о главном надобны и тчание воевод и оружие доброе и обилие и порты и кони ну и на все то так уж где потребна вера и воля переже всего, дабы сотворить и сотворивший доставить, не расхитивши, ни путем. Трудитесь с отчанием о Господе, и воздастся вам. Инок, помолись обо мне, — тихо просит Семен. Я уже благословил супругу твою, князь, и твое будущее дитя, но молись и ты, молитва моя, не святее иншей не ослабы наибольшие трудноты и воли к преодолению ее надобно просить и почему с не чаявший сделать этого еще минуту назад вдруг встал на колени и стоя так не стыдясь ни алексияя ни стефана робко принял благословение от юного годами инока непонятного ему и непонятно как не говоря совсем утешительных слов успокоившего великого князя, словно передав Семену часть своей незримой силы, часть света от своего светлого лица. Выходили в глубоких потемнях. Сергий, отказавшись от воска, направил стопы к богоявлению, дабы соснув на мал в келье Стефана, в сумерках раннего утра уже идти по дороге прочь от москвы и вскоре обув лыжи унырнуть в лес, чтобы уже поздно вечером вновь читать часы в крохотной церковке в своей лесной далекой обители. А у князя семёна с алексеем на завтра состояла сергий разговор: Мало их и живут в ужасающей бедности, верно как апостолы первых времен рассказывал алексей слышанное от игумена митрофана помочь им обилиям готовно отозвался сеён нельзя и не надобно со вздохом отверг алексей пробовал я вот что получилось из того князь нахмурясь отвел глаза оба они любили стефана и оба поняли недосказанное «Сложен и неуследим путь святости и подвига», — продолжал Алексей. «Надобно токма не подавить, не сломать его в самом истоке, как редкое растение цельбоносное, на которое опасно наступить ногою, не трогай его до поры, а там и возьми, и прими в себя, благая и доброе и вылечит тебя». «Такой праведник в мире сем». От него, егда произрастет и выстанет, истечет свет надмирный, и спасение в огресех сущим. Глава девятая. Споры на этот раз возникли с Суздальским князем о притче церковном. Права распоряжаться, которым требовали для себя московские духовные власти. Вновь грозил отпасть Новгород. А Дженни Бек опять звал Симеона в Орду. Отец завещал «Держи!» И даже когда станет до ужаса трудно, «Все равно держи!» Вот он и держит. И, кажется, добился немалого. «Неужели жизнь — это только долг и труд?» — думал Симеон, отплывая в Орду. «И еще постоянное отречение от себя». Постоянная жертва за други своя, повторение крестного подвига спасителя, о чем толковал удивительный радонежский подвижник. Должно так, попросту в молодости, когда изобильно кипение сил, кажет, что в жизни есть и утехи, и радости бытия, а есть только долг и труд, подвиг, непрестанные усилие. Освободить себя от которого значит попросту умереть. И ничего иного. Все прочее мара, обман, земная пляска восточной рабыни, непонятные слуху стихи, все то, чем прикрывает Женебек царственное одиночество свое. Возвращался Семен из Орды уже по посуху. Семейные вести настигли его в пути. 12 октября... У брата Ивана родился сын, нареченный Дмитрием. 1350 год. Примечание автора. Вильяминовы всею семьей ходили именинниками, хоть и мало кто мог догадать в ту пору, какая судьба ожидает новорожденного княжича, да и вовсе не думал никто. Великая княгиня Мария разрешилась от бремени в начале зимы с первым снегом. Сына назвали Иваном в память деда Ивана Калиты. Младень благополучно сосал грудь кормилицы, избранной целым боярским синклитом, и упорно, невзирая на все страхи родителей, оставался живым. Мария всерьез повторяла, что это совершилось по молитвам удивительного Сергия. Земля расстраивалась, богатела, полнела людьми. Полнилась земля. Все новые рощисти, новые починки и деревни возникали кругом Москвы. Умножались мытные сборы, тучнела торговля. Еще год, вырванный у беды и войны, сосчитывал для себя Симеон, озирая со стрельницы возросший город. А беда уже шла. Уже черная ее тень, обогнув западные страны, коснулась русской страны. Летом открылся мор в обскове Ветер-вестник шумит над землей. Он пришел издалека. Он видел солнечный град Сринагар в далекой Индии, откуда прикатила беда. Он видел трупы купцов на дорогах. Он пришел повестить, что наплывает беда. Ветер гудит в высоких кровлях. Тяжко ракочут, хлопая друг по другу тесовые драни на крыше княжьего терема. Ветер гудит, завывает в дымниках. Ветер вжимает, стараясь выдавить слюдяные оконницы. Мария кормит сына, поглядывая с тревогой наверх. Там что-то грохочет, тонкие струи холода ползут по покою. Колебли желтые огоньки свечей в стынце. Князь подымает заботное чело, слушает ветер. Ордынская грамота у него в руках трепещет, Чуя застенное дыхание далекого холода. Гудит высокими голосами, Переговаривает где-то вверху, Колотит и рвет, и вот уже стяжким грохотом Рушит куда-то вниз, уносит дощатые кровли в сумерках на красном цвета крови разливе вечерней зари летят по воздуху ныряя развихренной птичий стаей узорные драни с крыш теремов куски соломенных кровель какие то сорванные порт на ветви хворост и сор. застигнутые ветром горожане гнутся едва не до земли двумя руками удерживая плоты и шапки бредут натугою против ветра отворачивая лица от упругих струй. А ветер чится раздеть, сорвать и фереси, платье, холодными лапами шарит по телу, взметывая кур с всполошным криком, летящих по воздуху. Разом выплескивает воду из бодей, несомых на коромыслах из реки, и вода, точно живая, долгими струями летит, рассыпаясь в мокрую пыль. Ветер выметает улицы ломает деревья, выглаживает траву. «Крыши порвет. Опять лес и дрань подражают в торгу», — говорит князь, прислушиваясь к голосу ветра. Княгиня продолжает кормить, прикрывая дитя распахнутыми полами летника, думает, не стало бы иншей беды. Она слегка раздобрела от третьих родов, уже не прежняя тонкая девушка. Широковатое лицо отвердело, взгляд стал тихим, светящим спокойной радостью материнства. И князь уже не тот, складки на его челе уже не разглаживает улыбкой, жуще стали волосы бороды, костисти лик. Первые, робкие еще нити седины, чуть заметно осеребрили волосы. Это еще не старость, далеко не старость, мужество. С мужеством приходит покой, яснеет воля и ум. Его тревожат дела в Смоленске, его опять тревожит Ольгерд, и только мор, открывшийся в обскове пока еще не тревожит его. Ветер! О чем ты шумишь в вышине над русской землей? Глава десятая Весною дошли вести, что Ольгерд, заключил союз с князем Смоленским и уже послал литовскую конницу к городу, мысля захватить Брянск или Ржеву. В Думе, обсудив, порешили было послать грамоту хану. Но Семен, выслушав всех, покачал головой и обведя отвердевшим взглядом собрания рек. «Ныне надобно слать не грамоты, а полки. Споров не было». Как-то разом уяснило, что князь прав. Ольгерт, вовремя оценив размеры и мощь московской рати, охватившей полумесяцем более сотни поприщ пути, послал посольство о мире. Семён сидел в походном шатре за раскладным столцом. Мерно гудела земля от проходящих полков. Литовские послы кланялись и подносили подарки. Семен медленно читал писаную по-русски литовскую грамоту. Поднял сумрачное чело. ратное ваше уходит?» — просто спросил и устало Подходы посольские были уже не нужны. Полки в боевых порядках переходили по ротву. Литовские бояре наперебой начали уверять, что произошла ошибка. «Что великий князь Ольгерт не думал, сейчас не думает», — перебил Семен. «С вами пошлю слухачей. Мирную грамоту подпишу ныне, но, ежели к завтрашнему дню хоть один литвин останет в пределах Смоленской волости, быть войне. И скажите брату моему, великому князю Ольгерду, баронил бы мир честно и грозно, без лукавства и пакости». От смоленского князя потребовали порвать ряд с Литвой и вернуться в волю ордынского хана и великого князя Владимирского. Пора было уходить. В полках великого князя начинался мор. Черная смерть ползла по стране. Вымер целиком Белозерск. Вымер целиком город Глухов. В Смоленске осталось 12 человек. они вышли и затворили город. Пустыми стояли дворы, только воронье да бродячие псы шастали по дорогам. Некому было хоронить последних мертвецов, некому грабить открытые дома. Тати вымерли тоже. В стихийных бедствиях такого размаха современникам событий чудится всегда нечто эсхатологическое, потустороннее. Мозг отказывается принять что перед ним слепая случайность мыслится вмешательство высших сил приходит на ум слова о каре господней о массовом наказании за грехи черная смерть родившись в глубинах индии и пройдя по городам азии и северного причерноморья выжгла заморила италию францию испанию англию германские страны, Польшу, Литву и Русь, откуда вновь опустилась по Волге, обратным уходящим потоком снова опустошив золотоордынские города. Словно многоглавый дракон, подъяв черные пасти, начал съедать, выжигая средневековый европейский мир, отворяя дорогу чему. В этом окольцевавшем Европу движении, в этом шествии смерти из страны в страну, все время по краю континента, постепенном, словно проползание огромного змея, в этой замкнувшейся, наконец, цепи зла, трудно было в самом деле не узреть некоего, неспосланного народом, ужаса, кары, или, напротив, испытания мужества и полноты сил. И что унесла, и что принесла она Западу? Сказалось ли на том смутном, спорном и до сих пор непостижимом для историков явлении, которое мы зовем «возрождением» или «ренессансом»? А на Руси? Что сотворила с Русью черная смерть? И что унесла, и чему отворила дорогу? Почему сразу и вдруг после чумы Долженствовавшие, казалось бы, на годы и годы Задержать и остановить Всякое развитие ремесел, торговли и городов Начинается подобное вихребурление Сталкивают и рушат и вновь восстают из праха Являя волю и дерзость к борьбе силы народные С неслыханными до того упорством и верой Может быть, подобно весеннему палу после которого начинает гуще расти трава, черная смерть, выморив всех без разбору, открыла дорогу молодости. Тем, кто, оставшись в живых, не пал духом и не потерял веры в себя и в победу добра. Невзирая на мор, скакали послы, заключались и расторгались договоры. Шла упорная борьба за русский метрополичий престол и вымирающая дума едиными усты высказалась за то, чтобы хлопотать о поставлении Алексея в митрополиты русские вослед Феогносту. 6 декабря умирающий Феогност хиротонисал Алексея во епископа Владимирского и благословил после своей смерти на митрополию. 6 декабря 1352 год. Примечание автора. Херотонесал, то есть совершил рукоположение посвящение в сан. Феогност умер весной, успев проститься с Алексеем. Через день заболели дети великого князя. Семион пережил смерть своих детей ненадолго. Ему было уже незачем жить, и он сам просил смерти у Господа. Алексей, после его смерти, чуть поправил завещательную грамоту с тем, чтобы весь удел великого княжения безраздельно переходил к его брату Ивану, тем, вводя новую форму наследования, доднесь небывалую на Руси. Да, Семен, умирая, и сам передавал власть алексею яко место блюстителю престола. Князь скончался 26 апреля, 1353 год. Примечание автора. Вскоре, как раз за сорок дней до рождения сына, погиб от чумы его брат Андрей, отец будущего Владимира храброва прославленного московского воеводы. Летом Иван Иванович, единственный оставшийся в живых, поехал на поставление в Орду, куда уже кинулся Суздальский князь и поддержавший его новгородцы. Но бег и после смерти Семёна, не изменившей дружбе с ним, передал Владимирский стол его брату, князю Ивану Ивановичу. алексей на ту пору уже уехал на поставление в Царьград. Глава одиннадцатая. Вечером после похорон Семёна Алексей остался ночевать в монастыре святого Богоявления. Ему не хотелось занимать митрополичьи покои до тех пор, пока из Царьграда не воротят послы. Хотя как место блюститель, он имел на это право. Однако у Алексея были свои правила и свой взгляд на природу власти, выработанный единожды и навсегда. Строгий с нижестоящими иерархами, он был строг прежде всего к себе самому и никогда не дозволял себе лишних или поспешных действий, как не дозволял своему телу роскошей и праздного отдыха. Стефан, который всю зиму исповедовал и причащал умирающих, обмывал трупы, отпевал и хоронил, чудом оставаясь в живых, так что, завидя высокую черную фигуру, московляне бросались перед ним на колени, словно перед спасителем. В этот вечер вознамерил поговорить с алексеем ибо из Радони же дошли до него слухи, что вся семья брата Петра умерла, и дети остались одни. Алексей выслушал богоявленского игумена молча, кивнул, о чем-то думая или соображая свое. «Брат Игнатий заменит меня в управлении монастырем», присовокупил Стефан. «Не заменит?» Кратко отверг Алексей, слушая и не слыша наступившую в келье тишину. «Повести мне, сколько осталось в живых иноков?» — спросил он после долгого умолчания. Стефан ответил. Алексей коротко вскинул глаза, укорил. «Вот видишь?» Еще помолчал и заговорил спокойно и твердо, глядя в огонь. Инок отвержен мира, и мир чужд для него. Уходя в монастырь, мы умираем для мирской жизни и близких своих. Мнишь ли ты, что Господь в силе и славе своей не заботит себя участью младеня? Не пошлет добрую душу, поставив ее на путях сироты? Ты уже впал единожды в обольщение мирского соблазна, и видишь сам теперь, к чему это привело. «Князь Семен должен был умереть бездетным. И сумел ли ты помешать велению судьбы?» «Должен был умереть?» — с запинкою повторил Стефан. «Да», — жестко отмолвил Алексей. «Он знал это сам, хотя до последнего часа и боролся с судьбой». «Господь карает лучших?» — угрюмо вопросил Стефан. Мы не ведаем Стефания, на каких весах и кто весит нашей судьбы смертному не дано его знания к счастью не дано могли бы мы жить, зная о таком наперед князь семён взял на себя бремя отца своего, но возжаждал у тех земного счастья, позабывший страх божий в сердце своем он был лучший князь а Иван будет худший. И все же кара Господня постигла именно его, а не слабого духом Ивана. Власть должна быть бременем, и пока она бремя, стоит нерушимо Когда же превращает себя в утеху, всему наступает конец, и даже то, что мнилось тверде твердыни, неостановимо рушит в пыль. И князь Семен исчерпал при жизни своей утехи мира и перед гробом узрел, сколько времени свет земного суетного бытия. Но он будет спасен там, за гробом. Это знает Господь, не я. Я ведаю только одно. Бремя свое он все-таки нес и донес до могилы. Будет прощен народ, и будет прощен князь семион вместе с племенем своим. Погибнет народ, и кара Господня пристигнет усопшего князя. Грядущие после нас оправдают или осудят наши труды. — Отпусти меня, владыка Алексей! — тихо попросил Стефан. — Я слаб. Я хочу уведать, что стало с моими детьми. — Ступай, Стефаня! — вздохнувший, отмолвил Алексей, помолчав. но помни что ты надобен и обещался не мне, но Господу Богу своему. В сумерках весенней ночи по мокрой, местами еще даже не протаявшей дороге на Радонеж, шел с посохом высокий черный монах со странническую сумой за плечами. Он явно торопился, хотя и шел размеренную твердую поступью, привыкшего к пешему странствию человека. К полудню он отшагал уже более сорока верст. Мертвые деревни встречались ему на пути, с растворенными дверьми, где, наверное, в полутьме клетей лежали непохороненные мертвецы. Он не глядел, не заходил туда. Он шел все вперед, и посох в его руке мерно подкреплял широкий шаг странника. К вечеру он был уже под Радонежем, и, услышав издали разноголосый собачий брех, широко перекрестился. Раз есть собаки, значит, есть и жители, значит, Радонеж не вымер целиком, хотя и стоит на проезжем пути. Уже в потемнях он постучал в двери высокого, потемневшего от дождей и непогод дома, рядом с церковью. Изнутри детский голосок ответил «Кто там?» Инок отступил на шаг, отер рукавом, вдруг и разом вспотевшее чело, прокашлял, прежде чем ответить «Это я». «Твой отец, Стефан». Двери отворились. На пороге стоял глазастый, тоненький мальчик, до да боли в груди напомнивший ему Нюшу. «Здравствуй, дяденька», — ответил, запинаясь отрок, и покраснел. «Входи!» — примолвил он, отступая внутрь горницы. Скоро отец и сын сидели друг против друга за грубым кухонным столом. Печь, однако, была истоплена, и на столе лежали хлеб и горка печеной репы. Мальчик рассказывал. «Тетя Катя умерла, и дядя Петя тоже умер вслед за нею, и его тоже похоронили, И братик умер, и сестрички все умерли, и их всех похоронили вон там. И я тоже рыл могилки, и обмывал, и все делал. А потом пришла тетя Шура и сказала, что будет тут жить, чтобы я тоже не умер с голоду. — Какая это тетя Шура? — Атормосова. Стефан покивал головой, украткой смахнув, непрошеную слезу с ресниц. «Дядя, батя!» — поправился мальчик, покраснев. «А я в монахи хочу, как дядя Сережа, Как отец Сергий!» — поправился он, Снова зарозовев. «Отведи меня к нему! Тетя Шура бает некогда ей и далеко, А землю и коровок и коней... Пусть забирает тормозовый. Нюшин сын, кажется, все уже обдумал задолго до прихода отца. Стефан сидел, опустив голову. Покаянно молчал, поминая слова алексея и свое давешнее неверие в Господнюю благодать. «Ты очень хочешь в монахи?» спросил он, подымая голову и остро вперея взгляд, в васильковые очи сына. «Ага!» — кивнул тот. «Я и молитвы читаю, и мясного не ем, как дядя Сережа, как отец Сергий», — снова поправился он. «И с ребятами не играю, могу и ночью не спать. Очень хочу в монахи. Я сам, когда братика хоронил, и обмывал, и рубашечку ему надевал чистую, и не боялся совсем. вот Я все буду там делать, и воду носить, и дрова колоть, и на молитве стоять с дядей Сережей. Скажем только тетеньке Шуре и пойдем, да? Стефан сидел за столом, не глядя на отрока, и, опустив голову, тихо плакал. Горячие слезы капали на часовый пол. Быть может, только теперь ему и предстоит совершить достодолжное. Отвести и передать Нюшиного отрока своему младшему брату, попросив Сергия постричь мальчика в иноческий сан. Быть посему, он вытер слезы тыльной стороной руки и решительно встал, так и не тронув ни хлеба, ни репы. Быть может, покойная Нюша, воскреснув в этом отроке, сама пожелала заново переиначить свою прежнюю жизнь? «Пойдем», — вымолвил он, — «отведу тебя к дяде». Сын с засиявшим лицом набросил на плеча немудреный свой зипунишка надвинул шапку на уши и доверчиво вложил потную ладошку в широкую руку отца, которого так и не выучился называть батей. «Сперва к тете Шури, да?» Они притворили за собой двери и вышли в ночь.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 Мертвецов хоронили безымянными в общих скудельницах. Всех вместе и отпевали. Над Москвою, над Кремником тек непрестанный погребальный звон. Соттепелью мор усилил вновь. Люди падали в церквах во время службы. И как-то уже притупело у всех. Не было того летошнего темного ужаса. Не разбегались, не шарахались постарань. Отворачивая лица, подымали, выносили усопших. Каждый знал, ведал, завтра, возможно, приспеть и его час. И все-таки, когда летом в обезлюженной пустынной Москве пронесся слух, что занемок старый Тысяцкий Василий Протасич, злая весть всколыхнула весь посад. Город, упрямо державшийся, невзирая ни на что, до сих пор размассе рател. Чмочисленные толпы, не брегая заразы, потекли в Кремник, к высокому терему Вильяминовых. За той бедой вторая, при нерешительном князе Иване, давно жданная. Олег Иванович Рызанский изгоном захватил лопасню, когда-то отобранную у Рязан москвичами, полонив тесть и Вельяминовых. Михайлу Александровича, не сумевшего удержать город. Теперь по всему в борьбе за Тысицкое к власти будет рваться боярин Алексей Петрович Хвост, а это предвещает смуту на Москве и колготу в боярах. И великого князя, как на грех, не было. Иван Иванович все еще находился в Орде, у хана, и не стало бы нового ратного нахождения Литовского. Дело Ивана Калиты и Семеона Гордова грозило обрушить в провал. Впрочем, к Петрову дню стало ясно, что войны не будет. Подходил Покос. Поставят высокие похучие стога, потом будут парить поры а с ильи Пророка начнут сжать жимовую рожь. А с начала августа с всемилостивейшего Спаса уже сеют рожь новыми семенами, и убирают яровое до сентября. И хватает, почти не спавши, на хохот, на песни, на веселые празднества, зажинок, отжинок и первого снопа. А в сентябре уже уберут огороды, и к первому октября на чистых осенних полях расстилают льны. И зимою бабы сядут трепать, залить, прясть, сновать и ткать портно. Проходит, скатывает назад в степи черная смерть, Оставив за собою обезлюженные города И вымершие деревни. Серебристый снег, косый и вьюжно, Проносясь над землею, Засыпает сиренево-серые немые поля И острова леса, Вздымает сугробы у околиц, Утонувших в зимнем серебре селений, Кружит и вьется над дымниками Бревенчанных из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 пока еще тоже не ведает сужденной ему проведением великой судьбы, вернее, не заботит о ней. Глава тринадцатая Ежели было бы мощно сверху обозреть холмистый, в богатой шубе лесов, а рассеченный белыми, неподвижными по зиме струями рек край, в тоненьких ниточках дорог, в дымках топящихся печей, с раскиданными там и сям ростчастями, неотличимыми в зимнюю пору от лесных озер и болот, то не в раз и возможно было бы увидеть махонькую, убеленную инием цирковушку на лесистой горе Маковиц, верстах в пятнадцати от городка Радонежа. Не вдруг увидите и крохотный скит, а град, куда горсть келий. Тем паче теперь в ночную пору, когда мирно покачивают головами высокие ели, да сыплет и сыплет взвещитый пуховой снег, и когда лишь низко по низку, приникнув к земле, так, чтобы скрылись уже за зубчатую оградой леса и Переяславская дорога, и дымки остатнего далекого селения, возможно узреть под тяжелыми еловыми лапами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 на крыльях морозного ветра. Он вспоминает умиравшую девчушку, с которой еще детятию в боярских хоромах под Ростовом толковал о фаворском свете. Вспоминает мужество матери, оттиравшей обмороженных, бежавших из татарского плена людей, ее всегдашнее гордое терпение и строгость, пачи всего, приуготовившие тогдашнего отрока Варфоломея, к его нынешнему монашескому подвигу. Четверть века минула с той поры. Не те уже и Русь, и Орда, и отрок Варфоломей, нынешний инок Сергий, возмужал и вырос. Он подымает голову, глядит во тьму. По-прежнему воет ветер, приходя из далеких времен, и мнится...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 о свете Фаворском, с рассказами брата об энергиях, пронизающих мир, укрепилась в нем, пустила корни и ответвление, возросло, одевшись плотью дел и свершений, и приняла строгий очерк познанного для самого себя и навек познанного душою и безотрывно от души по-крестьянски, когда мужик постигает лишь одно из тысячи мыслей, высказанных книгачием, но, постигнув, бестрепетно идет за нее на костер. Так Сергий понял, что когда ссылаются на то, что греки называют экономикой, и что, кстати, означает не более как хозяйскую бережливость, на зажиток, на оскудение животов, на то, что то или иное каштовато, не в подъем, что не хватает, мол, серебра, ни посредством и при этом кивает на иных, те средства имеющих то люди обычно лукавят, прикрывая разговорами о зажитке, об экономике, обыкновенную лень, свое нежелание что-то содеивать или духовную скудоту свою. Ибо надобно лишь топор до да руки. И порой тот же самый мужик, который плачется, что по недостатку животов третье де лето подряд не в силах срубить новую клеть под зерно на задах, Вдруг и сразу, теряя на пожаре все нажитое, да еще в самом исходе августа месяца, исхитряется, всего-то и есть, что топор, да выведенная в последний миг из горящего сарая лошадь, до да волокуша, что стояла на усадьбе, вдали от огня, да баба, вымчившая из того полами материную икону, да испуганного детенка, тоже в одной рубахе, почитай, как спала, так и выскочила, простоволосая и босиком и тот мужик исхитряется вдруг когда и соседи не в помогу потому как вся деревня взялась огнем до серого пепла исхитряется до снегов и избус рубить и клеть поставить новую и амбар и хлеб в клеете лежит и баба заляпанным кой как станом глядишь уже наплела ниток и ладит натягивать основу для холста а сам крякая мочет шкуры и уже дымок завивает из дымника от еще сырой еще не просохшей только что сложенной печи а по первой пороше навозит лесу и к весне козовитый новый сруб будет стоять на усадьбе на подрубах только разбирай и клади на мох Краше и выше прежнего и мужик всплевывая щурясь поглядывая на свое хоромное строение Будет хвастать, привирая малость. Да тут и без прибавки помыслишь, Покачаешь головой. А в иную пору, на ветрах, За пять лет три пожара, И, глядь, стоит она, деревня, Та же, что и была, и на том же месте стоит. А уж проратное дело и говорить не приходит. Как не оборужи воина, А коли духом слаб,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 дымом унесся в небеса, и все лишь прятались по лесам да молили, минуло б настолько, да мало ли на земле богатых градов и великих царств, гордых, утопающих в том самом зажитке, но оскудевших энергией, обращено в пепел и дым, и испустошено и разграблено находниками, у которых и вовсе никакой экономики нету, только конь да лук, да копье да сабля,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 Беседы с Дионисием, к которому в Нижний ходил он после того давнего юношеского бывания еще не раз очень укрепили Сергия в этих его мыслях. А Дионисий требовал противостать татарам, многожды подвязал на то князя своего, и Сергий, молча выслушивая пламенные глаголы слов Дионисия, учился у него пронзительной любви к родине.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 Сергий, медленно приходя в себя, слушает тяжкий, слитный, подобный шуму моря, гул елей. Сознание все еще как в волнах тумана, из которого твердее проступает очертания внешних трудов и забот. Вторгается в ум, вытесняя гаснущее видение детства давешнее пря братьей. Вновь угрожали разойтись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 Ибо в непрестанных трудах руковожения братьей возможно ли он сохранить вовне и внутри себя возлюбленную тишину? Но все. И требовательный голос братья, и воля алексея уплывшего в Царьград, И даже давешний сон, говорили ему вновь и опять, Что он уже неволен в себе, Что поставление и последующее руковожение обителью Стали его долгом крестную ношею, а долг, обязанность это знал из трудового опыта своего. Есть первая ступень всякого постижения, нижее постижения божества. И заслониться Митрофаном, которого он было перетянул, уговорил переселиться в Троицу, не удалось. Старый игумен, поживший в обители меньше года, отошёл к працам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 кованого короткого свеца, всаженного в расщеп изогнутой еловой ветви, вокруг которого по стенам хоромины шевелились и плавали огромные тени двух человек, оболакивающих себя к выходу в церковь. Сейчас при свете огня можно рассмотреть хозяина кельи. Суховатый и просторный в плечах, легкий телом, в коем не чуется ни капли жира,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 знал ли он сам как изменился его облик навряд сергий даже отроком будучи гляделся когда вполированное серебро зеркало но то что внутри себя он изменился безмерно сергий знал чуял да и ближние те кто окружал его не дали б ему ошибиться намного вот хоть то как преданно и тревожно взглядывает на него михе стараясь ей не умея еще повторить каждое движение наставника когда то он сам старался так походить на брата стефана сергий усмехнул в душе наружно не дрогнув и бровью и выпрямился затягивая кушак собрались круто даже второй лучейной зажигать не пришлось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 утренняя дрожь молодого тела белый пар из конских ноздрей и гордость предстоящим мужеским трудом когда он отроком сущим об эту пору выезжал с возами за сеном из тьмы со всех сторон выныривали темные фигуры монахов согбена с закутанными лицами бредущие сквозь режущий ветер к церкви сергий мысленно пересчитывал умножившуюся братью не пришли трое старик анисим и микита повредивший ногу топором лежали больные. кто же третий до той поры пока их было всего двенадцать порядок не нарушался отнюдь. тринадцатым стал архимандрит симон чтобы не делать исключения ни для кого постановили тогда впредь уже не ограничивать числа братьев. Ставши настоятелем, он должен будет приказывать каждому, как приказывает ныне самому себе. Понимают ли они это? алексей там, в далеком Цареграде, в белых и сиреневых, как рисует на иконах, дворцах понимал. Понимает и Симон, смоленский архимандрит, муж многих добродетелей, оставивший родину, почет кафедру ради бедного, радонежского монастыря и круто враз отвергший самую мысль стать игуменом вместо сергия симон доставил серебро и припас для зиждительства нового храма в старую церквушку братья уже не вмещалась и груда ошкуренных бревен приготовленных к строительству высит теперь за оградою обители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 ибо крест должен быть всегда тяжек на раменах, и, значит, возрастать с годами и опытом. Мог ли он тогда, запросто обманутый убеглым вороватым монашком, мог ли он взять на себя крест руковожения людьми? Нет, конечно, теперь может. И, значит, надо идти в Переиславль, не тянуть более ни дня, ни часу, Разве привести в порядок дела, распорядить работами, разоставить впервые нанятых со стороны из лиха юных мастеров, и, эх, лепше бы ему самому браться ныне за рукоять секиры, друбить углы. Только войдя уже в церковное нутро, он сумел усилием воли отогнать от себя кишение забот, дабы не уподобить жене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 и украшал сам в долгие ночи одинокого пустынножительства. На миг стало до боли жаль этой потемневшей церкви, которую ставили они когда-то вдвоем со Стефаном. Недолгие первые годы лесного подвижничества мнились теперь бескрайно долгими. Столь многое явилось содеянным в нем и вокруг него, и медведь, тот самый, Приходивший к нему кормиться две зимы подряд, а затем сгинувший невестимо, казался ныне почти сказкою, передаваемой братьей из уст в уста. И глухо, редкою порой, напоминался Липун Йорш, едва не убивший его на молитве в этой самой церкви в первое лето подвига. Его тогда спасло заступничество Матери Божией. Возможно, Сергий еще не решил того, и теперь, нынче, на пути к новой стезе он попросит опять Матерь Божию, вечную заступницу россиян, о знамении и наставлении к подвигу. Ныне кельи стоят не абы как, а в кружок за дами кагради. Мы привыкли к тому, что селение у нас строится улицами, порядками или посадами, и избы стоят в два ряда, лицом друг другу. Однако на русском севере есть и другой тип расположения, россыпью или смеей вдоль ложа реки. Но есть и еще более древняя планировка, идущая от языческих времен, когда каждое селение обносилось тыном, огораживалось, отсюда город, и дома в нем располагались кружком, лицом внутрь круга, В середине которого оставалось открытое пространство, куда загоняли в случае вражеского набега скот. Также строили и городки, но там уже в середине помещался двор вождя племени, старейшины или князя. Это старинное расположение сохранили лишь русские монастыри с круговой по вдоль ограды или в самой ограде расстановкой келий. Таковым был и первоначальный облик Сергиевой пустыни, когда собралась братья. Все двенадцать келей стояли полукругом, или точнее подковою, в разрыве которой находилась церковь. Войдя в храм, Сергий оглядел плотную, слитую плечо в плечо толпу молящихся, для него состоящую всю из лиц, а отнюдь не из безличного человеческого множества. Вот стоит Василий сухой, перемогающий свой постоянный недуг с мужеством, которого не вдруг сыщешь и у здорового мужика. За ним виднеется мирянское плоское и слегка косоглазые лицо Якова Якуты, всегдашнего посыльного обители, исполнявшего каждое дело с толковой, немногословной обстоятельностью. С таким не пропадёшь ни в какой лесной или Дорожной трудноте. У стены в полутьме замер Елисей, Сын старика Анисима, молчаливый, Все еще угнетенный горем. Всю семью Елисея унесла черная смерть. Из Елисея будет вослед отцу Новый хороший дьякон для обители. Прямь алтаря замер, самоуглубляясь, в молитвенном рвении Исаакий, муж строгой добродетели, владеющий редким даром духовного делания. Бросилось в очи и светлое лицо Романа, не вдали от Исаакия, готовно обращенное к нему Сергию. Тоже будет муж великих добродетелей, егда укрепит ум духовным деланием и молитвой. Там, в стороне, в купе Ванятою, стоит молодой инок андроник ростовчанин земляк пришедший в обитель троицы едва прослышав о сергии из него вырастет с годами не худой делатель господу добрый братья и наградил его вышний промысел со всеми ними сергий переносил вместе глад хлад и всяческую скудоту первых годов подвижничества в них верил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 и, пригибаясь поза спинами, проник в церковь, пряча глаза и старательно крестясь. Восстал ото сна, дабы приобщиться ко Господу, когда уже любая деревенская жонка, переделав кучу домашних дел, задавший корм скотине, выпахав пол, накормивший дитя в колыбели, засунув горшки в истопленную печь, начинает доить корову. Симон, раздвинув морщины чела, Мгновенным взглядом со скрытой улыбкою ответил на столь же мгновенный полувзгляд Сергия и тем отеплил душу. «Когда-нибудь они заведут, как в сказочном Цареграде, в монастыре неусыпающих, непрерывную службу сменяющими друг друга иноками и даже непрерывное пение. Когда-нибудь, и очень не скоро еще» он разогнул книгу услужливо положенную перед ним на налой верным михеем и властно отодвинув наконец с посторонь все заботы земные и церковные начал читать отдавшись тому что подступало и подступило наконец с первыми глазами хора мужского хора усилившегося и окрепшего с умножением братьи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 Босовитые глазы твердили победу добра и света над миром зла. Риил ввыси чистый детский голос Ваняты, взмывающий к небесной тверди, и рокот старческих голосов крепил победоносное шествие ангельских ратей. Высокий голос Симона легко входил в созвучие с его собственным, и ширила радость в груди, и приходило такое, когда уже Не он пел, а пелось само и уносило на волнах торжества и баюкало. И то, облегченной печалью отречений, то, мужеством духовной борьбы, целило и наполняло святыню сердца. Редко пелось так, как сегодня. Видимо, всем передалось несказанное, совершавшееся в душе Сергия, и потому отпевший канун и светилен, Они глядели друг на друга, слегка опьяневшие, как пьянеют светом и воздухом, вырвавшиеся на волю из тесного мрачного узилища, и радовали собою, и кто-то утирал восторженную слезу. Глава пятнадцатая. До поздней заутренней следовало истопить, выпахать печь и поставить просфоры, а также заквасить новые, из намолотой на медне муки, и Сергий, воротясь в хижину, не садясь, скоро принялся за дело. Ощепью, найдя чело русской печи, он обнаружил, что дрова были уже положены, и сухая лучина только ждала огня, чтобы весело запылать в прокопченном глиняном чреве. Михей, занятый уборкой церкви, еще не приходил, и Сергий, скупо улыбнувшись, Сразу понял, кто озаботил себя дровами и растопкою. Печи в обители зажигались по утрам от лампадного огня храмовой иконы живоначальной Троицы, и Михей, назначенный учиненным братом, ежеутренне разносил огонь по кельям. Вскоре он заглянул в дверь, прикрывая полою слюдяной фонарь. Сергий принял огонь, кивком головы отпустив Михея, только еще начавшего свой обход, раздул пламя в очаге, и хижина осветилась теплым и живым трепещущим светом. Уютно потрескивали, распространяя тепло, поленья, дым, загибаясь, серыми прядями, медленно потек над головою, нехотя разыскивая черные устье дымника. И Сергий, засучив рукава и омывший руки, начал раскатывать тесто. Скрипнула дверь, и первее по духовному теплу, чем по легким детским шагам, Сергий угадал воняту. Отрок, коим ушел двенадцатый год, ожидал пострижения. Многие качали головами, девясь юности отрока и про себя ужасаясь суровому нраву родителей и дяди, не поимевших жалости к цветущему детскому возрасту. Один Анисим знал, что все было иначе, что Ванята сам заставил отца отвезти его в монастырь к дяде Сереже, что и того ранее, с первых даже не лет, с первых месяцев бытия, детятию, оставшись без матери, тянулся он к дяде пуще, чем к родному отцу, что в минуты редких посещений Сергием Радонежского дома лез к нему на колени, плакал, не хотел отпускать, и что истинное решение Сергия с братом была отнюдь не жестокость сердца, а любовь. Анисим знал и молчал, молчал и Стефан. Это был их собственный семейный счет и семейная тайна, невнятная более никому. Покойная Нюша год от году легчает, яснеет. Все то тяжелое бабье — Плотяное, что проявилось в ней в годы ее недолгого замужества за Стефаном, угасает в отдалении лет. В ней все больше света, все меньше земного бытия. Помнится только легкая задумчивость улыбки, только ветерок радости от бегущей девичей поступи. Он без спора уступил ее некогда старшему брату. Даже не уступил, а отступил постерень когда это у них со Стефаном началось. У него, и это началось много позже, в лесном духовитом одиночестве поздней весны. Ограничив себе в пище и усугубив труды и молитвенные бдения, он сумел тогда одолеть искус плоти, одолел, победил, быть может, сломив себя, но многое понял с тех пор и в себе, и в других приходящих к нему ради духовной помощи. Понял и брата Стефана. Умирая в бреду родильной горячки, Нюша бормотала покаянно. — Я была такая глупая! Мне бы тоже уйти в монастырь, где-то рядом с тобою, и приходить к тебе иногда на исповедь. И вот она пришла, возродясь в этом детяти, которого некогда он, Сергий, мыл в корыте, и пеленал за место матери. Пришла, задумавши свершить, наконец, подвиг иночества, к коему призывал ее некогда отрок Варфоломей своими рассказами о Святой Марии Египетской. И вот теперь Ванята подходит к нему сзади, уже понявши, впрочем, что дядя разгадал его приход и только чтобы поддержать игру, не поворачивает головы. Подходит и трется, словно котенок, щекой о рукав Сергия. Ласкание даже ребенка греховно для монаха, но у Сергия своя мера и свое понятие о греховности, и вонято чует ее, меру эту, никогда не приступая к до дозволенной грани. «Что, Анисим?» — спрашивает Сергий, помолчав. «Я воды согрел, и кашу сварил, и горшок убрал, и подмел, и дровы наносил». Начинает перечислять Ванята, загибая пальцы. «Одинка они, симбает!» Ванята опускает голову, замолкая и, жарко стыдясь, шепотом договаривает. «Бает, какой я добрый! И погладил меня вот так! Отче, а это плохо, да?» «Хорошо, отроче!» Душевная похвала идет к Вышнему. Заглядывая в печь и морщась от жара, отвечает Сергий. Токма помни всегда, что иной болящий временем в тягости, в омрачении ума и словом огрубит тебя и ударит. Ты же твори завсегда Господу своему, и не приимя студы в сердце ни на какое нелепое деяние болящего. Воня кивает молча. Отраку сему не надобно повторять дважды, как иным. Сказанное тотчас укрепляет в его памяти навсегда. Вот сейчас он, безотрывно глядючи на ловкие движения дядиных рук, оттискивающих вырезной печатью головки просфорок, символ Церкви Небесной, чьится что-то спросить, крайне важное для себя, опасаясь, однако, не огорчит ли дядю его вопрошание. Сергий, движение его рук становится осторожнее и тверже, мысленно разрешает ребенку, и вонято, нахрабрясь, разжимает уста. — Отче, а ты теперь станешь игуменом, да? — он торопится сразу же высказать главное. — И возможешь постричь меня во мнехи? На лице дяди колдовская игра света и теней. Глаза безотрывно устремлены на свое делание. Отрок, сам того не понимая, затронул сейчас тайное тайных его души. Он безотчетно поправляет тыльной стороной руки рыжую прядь, выбившуюся из-под ремешка, охватившего потный лоб. Полусогласие, вырванное у него на медней братьей, совершенное в разуме и разумом, по понятию «долга», еще не было полным согласием. Вернее, не взошло еще на ту, на вторую ступень, на которой, по словам Илариона, вослед закону, как высшее его завершение возникает любовь? И не дивно ли, что это было первое творение русского иерарха на рождающейся церкви? Слово о законе и благодати митрополита киевского Илариона все было посвящено этому наиважнейшему для россиян понятию высшей благодатной любви. Почему и культ Богоматери, почему и хождение Богоматери по мукам, почему и века спустя жесткая прусская система закона так была чужда русскому сердцу и уму. Да, закон, но после и выше его благодать. Высокая любовь, согревающая сердце, дающая смысл закону, смысл бытию, ибо мертво и у Бога, без того, без любви, бессердечного понимания самое разумное устроение. Так, на Руси, быть может, даже и перед греческой церковью, тем отлично оказалась русское что больше и сильнее выразилось в ней начало любви Господней к миру, созданному величавую любовью, и начало любви граждан, осиянных светом Логоса, друг к другу почему по словам летописца и казнил господь русичей так пре жестоко за отпадение от любви за измену ближнему своему ибо взявший крест на рамена своя уже его взял и неволен сбросить и грешен и же уклонит с пути паче невегласа не просвещенного светом истины и у сергия при всей суровости подвига его Всякое делание поверялось возникающую любовью к человеку, к труду, к зверю и гаду, ко всякому произрастанию травному, ибо живое все, вся земля, и любовью той выверялась истина. И днись чуял он, что на самом дне души доселе оставалось сомнение в истине, и сейчас вопрошание дитяти потребовало обнажить тайное тайных, и решить духом, решить, полюбив избранный путь. «Да», — отвечает он, наконец, ощутив тот теплый ток в сердце, который означал для него всегда правоту избранного решения. «Да, милый, ежели меня изберут, — поправляется он, — тебя изберут, — обрадованно спешит утвердить Ванята и, горячо приникая к Сергию, с детской пронзительной серьезностью, проговаривает торопливо. — Я ведаю, что схема — подвиг, и в уныние не впаду. Ты не боись за меня, хорошо? Сергий молчит, чуть-чуть чурись. Долг путь, отроче, и подвиг труден, но Бог есть жизнь и спасение для всех, одаренных свободную волею. долог путь... И благо, что с юных лет путь этот для тебя прям и несомненен, а наставник твой уже взошел по многим ступеням, сужденным тебе в грядущем, и, возможно, остеречь и поддержать, ежели надо в подвиге. Но и примизна пути, возможно, стать соблазном для излиха уверенных, как то было с иными великими мужами древности. А когда ты постигнешь все постигаемое однесь, итог мы тогда. Приидет час все это не отвергнуть, нет, а отодвинуть от себя, как уже отодвинул он, Сергий, и взвалить на плеча иное, важнейшее и труднейшее, чем хождение с водоносами, и дрова, и уход за болящими и даже бдения ночные, и непрестанность молитв. Ибо сама молитва — ступень к постижению божества а постижение божества лишь начаток жизни духовной ибо божество не постижно разуму безлично и невещественно, и совсем не таково как рисует бога отца на иконах это он и сам постиг далеко не вдруг и то по подсказке стефановой и понять постигнуть можно не бога а токма истекающие из него энергии. Ими же пронизан мир, ими он создается и разрушается. Ибо без них, без энергии света, мир — это тьма, и вещественный свет, видимый смертными очами, свет тварный, тоже сходен с несотворенную тьмой. Но есть иной свет, немерцающий, эфирный, создающий все живое цветы и травы, и всякое произрастание плодное. И есть свет чувственный, цветной, свет внутри нас, образующий нашу животную природу и природу всяких тварей земных. И есть еще иной свет, свет разума, логоса, данный только человеку. Этот свет и принес в мир Христос, поэтому Он Слово. Об этом говорит в Евангелии Иоанн, и свет во тьме светит, и тьма его не объят. Частицу этого света каждый из нас получает при крещении. Она, частица эта, закваска света, хранится в сердце, доколе человек не начнет осознавать свою небесную прародину. Не жизнь свершений и страстей, а духовную свою принадлежность тогда то и начинается покаяние, иначе изменение ума приведение ума в тишину, начаток чего сокрушение сердечное вопль плач о господи. И тогда в сердце возникает вихрь, вихрь исцеляющий, вихрь восходящий до неба и господь ответно не спасылает кающемуся отдаок нетварного света. Мир тишины. Про таковых и сказано, не от мира сего. И этот свет возможно узреть, увидеть, как бывает видимым сияние у святых. Познавший свет становится новым человеком, духовным, то есть светоносным человеком. И нужна строгость, тайна. Ибо слуги сатаны, лишенные благодати, воруют свет у верных отягощают их разнообразную прелестью, суетную игрой ума, содеивают бывшие якобы не бывшим вселяют сомнения уныние или гордыню в сердце праведника. О таких-то и сказано Иоанном. Отец ваш дьявол, и похоти отца вашего хочете творите. Он человека-убийца, бей с кони и воистине не стоит, яко несть истины в нем. Егда глаголит, лжу глаголит, ибо он лжец и отец лжи. Посему даже и доброта, не верою, лишенная стяжания благодати Святого Духа, может послужить отнюдь не ко благу ближнего твоего. И только когда ты, дитя, пройдешь и постигнешь весь путь, Когда единой молитвой Иисусовой возможешь отогнать от себя всякое похотное пристрастие и, более того, всякое пристрастие к миру, совокупив и сосредоточив всего себя токма на сладчайшем имени Христовом, когда ум твой станет не сходить в сердце, а сердце начнет теплеть, разогреваться и даже как бы гореть в груди, тогда только ты и увидишь своими глазами нетварный фаворский свет и постигнешь непостижное для тебя ныне. Тогда ты сам приобщишься ко Господу. А когда уже все ступени духовного восхождения будут пройдены тобою, тогда надлежит воспомнить, что ты не лучше и не больше малых сих и возлюбить их неложную братнюю любовью и умолиться як у те, нищие духом, коих есть царствие небесное. «Отче?» — вновь спрашивает отрок, зарозовев. «А как сделать так? Так, ну, как у тебя, чтобы все-все успевать и молиться, и деять? Во-первых, никогда не бездельничай», — строго отвечает Сергий. Руки его продолжают безостановочно работать. И Ванюшка, вопрошая сам, старательно помогает наставнику. Отрок, по дядиному примеру, давно уже понял, что можно говорить и работать руками одновременно. Безделье мать всех пороков, от него и скорбные мысли, и плотское разжижение, и гордость, и зависть, и суемудрие когда на улице города что происходит? Колесо ли слетит у телеги? Товар ли рассыплют? Спор ли какой? Безлепый или иное что? Сколь сразу являются глядельщиков? И стоят, и толкуют, и советуют каждый свое. И просто глядят, а помогают один, двое. Всем этим прочим людям попросту нечего делать они мыслят как убить время как протянуть, а господь дал нам этот краткий век для приуготовления к тому грядущему, и каждая минута миг каждый даденный нам драгоценен ибо то что мы сумеем свершить здесь определит наше место там в бессмертии, а злым бессмертии вовсе не дано надо быть так Того мы не ведаем, Ванюшка. Нам сказано лишь, не судите, да не судимы будете. Так вот. Во-первых, не теряй времени, и сразу узришь, как его у тебя много. Вечером перед сном на молитве перебирай весь день и считай, сколько минут потерял даром, дабы впредь не сотворять того. Во-вторых, когда что деешь, собирай свой ум, К деланию сему и не отвлекайся ни на что иное, пока не довершишь делание. И в третьих: никогда не жди награды за труд. Помни, что творишь Господу своему, и от него воспримешь награду. Желающие благ и помощи Божьей тут на земле есть неверующие в жизнь вечную. Ему надобно получить сейчас, как тем иудеям, Сбирающим тленные богатства. Сергий говорит и думает про себя. «Сколько имениалы меняют и будут менять первородство На чечевичную похлебку? Я учу братью чтить Бога, сводить ум воедино, Не тратить времени зря, всегда стоять на Христовых заветах, Возлюби Господа и ближнего своего, увы». Заповеди эти наиболее доступны простецам, а уж тем, кто в силе и славе, премного труднее следовать им. Даже и Антония Великого посещали сожаление об оставленном доме и розданном богатстве. А у красы и утехи жизни все мара, обман. Вспомни слово Спасителя о лилиях полевых.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 Я укажу тебе на эту осень. Багрецы золота ее нерукотворной красоты не пачили всех шелков и оксамитов, всего, что может измыслить человек. Значит, ежели не тратить времени зря, можно сделать много-много за жизнь. Во всяком случае, столько, что, умирая, не стыдно будет предстать перед Господом. И надо обо всем говорить Господу. Себе самому, Господь, свысь и И так видит наши дела и помышления. И обмануть учителя истины нельзя. Дядя Сережа, отче, ты правда-правда пострижешь меня, когда станешь игуменом? Да, сыне, да. Глава шестнадцатая К возвращению Михея просфоры были засунуты в печь, закрытую деревянной, подгоревшую до цвета ржаной корки заслонкой, и в воздухе стоял сытный хлебный дух. Сергий вышел в келью, прикрыв за собой дверь. Здесь стоял застойный холод. Легкий иней покрывал аналой и углы. Сергий поглядел в едва видное в лампадном сумраке Требовательные глаза Николы, потом в задумчивые очи Матери Божьей и, опустившись на колени, замер в молчаливой умной молитве. Келейный холод, очищая обоняние, помогал сосредоточению мысли. Он знал, что Михей взошел в хижину, угадал, что с неким важным известием, хотя Михей никогда не держал тревожить наставника на молитве. Уже воротясь в хижину, Сергий, внимательно вглядевшись в лик Михея, спросил, почти утверждая. «Стефан?» «Воротился с Москвы!» Подхватил Михей торопливо. «Должно к тебе грядет!» Стефан действительно шел к нему. И Сергий понял это прежде жданного стука в дверь. Братья троекратно облобызались. На лице Стефана, иссеченным ветром, лежала печать усталости. Верно шагал от Москвы всю ночь, проваливаясь в снежных заметах и не отдыхая. Сергий предложил щей. Стефан покачал головою. За немногий срок, оставшийся до обедни, в самом деле не стоило разрушать постного воздержания. Стефан сидел, высокий, прямой, недоступный уже верно прознавшись, что брата уговорили стать игуменом. «Худо на Москве!» — сказал, перемолчав и слегка ссутулевые плечи. «В боярах не строение, в Тысицке прочат хвоста, а Вильяминовых прочь». «Князь Иван?» — выпросил Сергий, подымая очи. «Князь по сю пору в Орде, да и невозможит противу». — отверг Стефан. — Вовсе не может. С тенью раздражения добавил он, сдвигая брови. — Слаб. — И Алексея нет. — По что? — вопросил Сергий хмуро. Михей, сообразив, что ему лучше не быть невольным слушателем важного разговора, вышел на улицу, прикрыв дверь. — Всему виной духовная Семена, которую я не подписал. Весь московский удел великого княжения достался вдове Марии, Тверянке, а Вильяминовой за нее. «Великий князь чаял сына, хотя после смерти своей», — отозвался Сергий, думая о другом. Омрачение, наступившее на Москве по оминовении Великого Мора, должно было наступить неизбежно. Слишком много прихлынуло из сел и весей нового народу юного и жадного, неведающего прежних навычаев столичного города. Со смертью старого Тысяцкого, Василия Протасича, власть Вильяминовых стала зело некрепка. Василий Васильевич был излих и горячен нравен, и уделом своим Марии должно самой поделиться с Иваном, не сожидая боярской которой. При слабом князе и долгом отсутствии Алексея любая беда может совершить на Москве. Но не с этим шел сюда Стефан, и не об этом его мысли однесь. «Ване у Анисима лежит старик», — подсказал Сергий, внимательно глядя в серое лицо брата. Стефан поднял темный взор, понял, кивнул. «Келья твоя истоплена?» Продолжал сергей Стефан кивнул снова, чуть удивленно поглядев на брата. «Я посылал давеча Михея», — пояснил сергей Лик Стефана тронуло едва заметным румянцем. Он опустил и вновь решительно поднял глаза. Приходило прошать самому, прокашляв, и еще более в плечи, он вымолвил наконец не глядя чего, чьи брату. «Ты станешь игуменом». «Я сожидал тебя», — ясно и твердо ответствовал Сергий. «По что?» — осекшимся голосом вопросил Стефан, гуще покрываясь румянцем. «Мы ставили монастырь вместе», — возразил Сергий. «И ты был и есть старейший из нас». Стефан помолчал, свесив голову, наконец вымолвил совсем тихо. «Мыслишь, я должен сам избрать тебя игуменом или стать им вместо меня?» — докончил Сергий, по-прежнему невступно, глядя в глаза брату. «Ты знал, ведал, что я приду». Сергий неторопливо переменил лучину в свеце молча утвердительно кивнул головой ты искушаешь меня с упреком отозвался стефан нет светло поглядевши на брата возразил сергей крест сей тяжек и для меня тоже а ты дружен с алексеем лицо стефана стало темно пунцовым потом побледнело сергий не знал или не хотел знать или ведал и молчал о злосчастной женитьбе Семена Гордова и участии Стефана в этой женитьбе, а значит, знал или не знал о давней остуде алексея И вот сейчас, в этот миг, подошло самое горькое. Ибо смирять самого себя, гнуть, лишить славы и почестей, изгнать из Богоявленского монастыря, отказать в игуменстве мог... Стефан сколько угодно и с легкостью, ибо делал все это по воле своей, никим же гонимой. Но тут сидеть и знать, что игуменство его в братней обители, отвергнутой им некогда и, как оказалось навсегда, не хочет никто из монахов и вряд ли допустит сам Алексей, воротясь из Царьграда. Знать все это и слушать слова младшего брата, неведомо как, взявшего над ним старшинство было непереносно совсем вся воля и вся гордость стефана задавленные но не укрощенные ерились и возмущались предсею неодолимую препоной он то опускал чело то вновь сумрачно взглядывал в лицо брата угадавшего нынче его нежданный для самого себя приход приход бегства. Ибо там, на Москве, — почуял Стефан, спронзающий душу яснотою, что жить вне обители братней уже невозможно никогда. Ибо только здесь возможно было, полностью отрешась от суеты и воспарив над злобою дня, помыслить о мире и судьбе, подумать и покаяти, только здесь, — понял и постиг он. Зачиналась грядущая духовная жизнь русской земли. И теперь необходимо ему смирить себя всеконечно до зела. Но смирение то и не хватало его душе. Хотя разум Стефана властно требовал от него смирения. И почти падая в обморок, теряя сознание почти, он наконец после страшных и долгих минут молчания тихо выговорил брату: "Становись гуминым ты, Я не достоин всего. Частые удары монастырского била, призывающие к молитве, милосердно покрыли его последние слова. Глава семнадцатая. Исихия — безмолвие, которое достигается трезвением ума в связи с взаимным контролем ума и сердца. Это, собственно, христианское выражение бесстрастия, когда деятельность и созерцание рассматриваются не как два разных образа жизни, а наоборот сливаются вместе в осуществлении умного делания. Термин исихасты в применении к христианским подвижникам можно проследить с XIV века. Считается, что исихия умная молитва, тонкое постижение божественных энергий требует уединенной сосредоточенности, удаления от мира и от работ мирских ради постижения нетварного света, ради приобщения к Господу, обожения. Сергий всю жизнь работал. И не так, как можно бы там, на юге, в горе Афон, где маслины, фиги и виноград, где тепло даже в зимнюю пору. Работал в жестоких зимах севера. В снегах, по пояс и по грудь, работал в надрыв сил и свыше сил. Сергий, к тому еще очень скоро оставя уединение, поднял на плеча монастырь. К нему приходили тысячи, и в час, когда страна спросила его, идти ли, он ответил ей, иди, Господь да пребудет с тобою. И был духовно с ними, и люди пошли на смерть. Сергий мирил князей и строил обители с новым общежительным уставом, где учились и писали иконы и книги, где делали дело культуры, духовное дело, потребное великой стране. Так какой же он был Исихаст? Но ведь и Григорий палама дравшийся на соборе с Варлаамом, гонимый и утесняемый, призвал не отринуть от себя гражданское служение. Ежели сей крест пришел праведнику И сам стал епископом Фессалоники, Града, много лет раздираемого усобицею зелотов. Зелоты, зелоты, Партия еврейской городской и сельской бедноты В Древней Палестине, Боровшаяся против римлян. Верно так, что эти мужи в пору свою, Могущественно укрепив себя самих, к служению ближнему, несли идею свою в мир, людям окрест сущим, и там, где мир окрестный, как и совершилось на Руси, мог подъять сущее для него учение по слову, могущий вместить да вместит. Там сдвигались царства и восставали из пепла народы и города. Глава 18. Михей устроился за дощатым столом близ света, чтобы мощно было, не вставая менять лучины в свеце И сейчас неторопливо переписывал крупным красивым уставом на престольное Евангелие, заказанное радонежским боярином Филиппом из рода Тормосовых, как и Кирилл, отец Сергия со Стефаном, переселившимся четверть века тому назад, со всею роднёю природою, из разоряемого Ростова в московский Радонеж. Бывшие ростовчане упорно тянули друг к другу, и уже теперь к своей обители Троицы. Сергий оглядел делание Михея, уже столь навыкшего к книжному рукописанию, что и столичным писцам было бы не в стыд показать работу ту, остался доволен. Книги переписывали уже трое, кроме самого Сергия. Един из братьев, как узналось недавно, был Гош и к письму иконному. Надобно было теперь и то художество завести в обители, и врачеванию следовало учить. Монастырь рос, укреплялся, мужал, как мужает юноша, научась потребному рукомействию. Удаляясь в келью, Сергий сказал одно лишь — «Сегодня не спи», Михей понятливо кивнул. Ему по почасту приходилось разделять молитвенное бдение с наставником. Сергия традиционно связывают со святою Троицей, так что даже и икона Рублева, написанная много лет спустя после смерти преподобного, мыслиться как бы принадлежавшую ему лично. Однако в моленном покое Сергия, в его малой келье, иконы Троицы не было. Хоть и то не забудем, что наречен был от рождения престолом Святой Троицы, что и дивная икона Андрея Рублева не возникла бы без духовного пасторства Сергия и храм в обители. Первый и главный был Троицким храмом, все так. И все же у самого Сергия, в молитвенном покое его, было два образа, равно близких всякому россиянину, и наиболее распространенных впоследствии среди обиходных русских икон. Никола Угодник и Богоматерь Адигитрия, водительница вечная заступница россиян, символ материнской безмерной любви, жалости и терпения. Две сравнительно небольшие иконы плотного, безошибочного в каждой из линий своих древнего письма, творение высокого мастерства, нежданные в убогой келье, если не знать о прошлом боярской семьи Кирилловой. Павел Флоренский оставил нам описание этих икон, сохранившихся до сих пор, и лучше того, и даже вровень с тем, вряд ли что возможно о них и сказать, и измыслить. И теперь в келье, собираясь на подвиг, означивший всю его дальнейшую судьбу именно к ней, к Матери Божией, заступницы и печальницы человечества, обращал Сергий свою молитву. В каждом деле, в каждом великом деянии человеческом, кроме долга и истекающего из него волевого позыва к действованию, кроме любви, дающей высший смысл и оправдание всякому деянию, есть еще третье звено — та искра, которая возжигает уже сооруженный костер приводит в движение, налаженное к действованию снаряд. Искра эта — откровение или озарение, и приходит оно по-разному и в различные, часто нежданные меги жизни. Но всегда это то, после чего не можно уже отступить или уступить, не порушив себя самого до зела, до полного духовного изничтожения своей личности. Как знать, энергия, собираемая молчальниками и сихастами, не была ли, по крайней мере, для них самих, именно той энергией вдохновения свыше, после которого пророки человечества восходили и нам воны и на костры? Сергию, человеку четырнадцатого столетия, нужен был знак. Как надобно было небесное знамение воину как надобно озарение художнику, как надобен катарсис, как надобно чудо, и, признаемся уж хоть самим себе, надобно нам, людям, во все века. Он, конечно, не знал, какой знак, и даже будет ли знак ему, но он молился, и, опустим, не скажем, как молился он. Частью по незнанию, а больше по тому одному, что рассказать этого нельзя. То невыразимое, что происходит в человеке и с человеком в подобное мгновение, невыразимо доподлинно. И сам ни к чему даже этого и знать. Михей, окончив труд, вступил в келью и встал на колени рядом, и, так получилось по узости места, чуть впереди наставника. Сергий, который только и заповедовал ему не спать, Возможно, и не хотел присутствия Михеев Келье, но ничего не сказал ему, вернее, и не мог сказать. Он уже был там. Свет струила только одна лампада, и потому фиолетово-вишневый мафорий Богоматери и даже сапфирно-синий ее хитон, как и фиолетовая риза и красный амафорий Николы, казались почти черными. Посвечивала только золотая разделка на хитоне и гематии младенца-спасителя. Было тихо. Сергий молился молча. Время как бы остановило течение свое. И Михею, до которого неволею доходило сгущающееся напряжение духовных сил наставника, подобно тому, как в перенасыщенном грозовым электричеством воздухе сами собою начинает вставать дыбом волоски и шерсть животных струит неживой белый свет, Михею давно было уже не по себе. Он с трудом находил в уме своем слова молитв и готов был порою закричать от ужаса в голос, кабы неволе Сергия, замкнувшая ему уста и лишившая тело способности к движению. Сколько прошло минут или часов, не ведали ни тот, ни другой. Тишина текла, струилась, приобретала плотность и вес, становилась уже нестерпимой. Михей, никогда допреж не испытывавший и десятой доли такого, потерянно оглянулся на Сергия, лик которого в резких гранях теней каменел и казался мертвым. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного!» Беззвучно повторял Михей, теперь уже одно и то же, одно и то же, боясь остановиться хотя на миг. Он был так растерян в эти долгие мгновения ужасной для него засасывающей тишины, что когда в келье осветлело, почти обрадовал, еще ничего не поняв. Сперва показалось даже, что это и не свет вовсе, а попросту глаза привыкли, к темноте и видят, но, видимо, было теперь и совсем невиденное того. Маленькая скамеечка в углу покоя и четкий резной узор божницы и все складки одежды Сергия. Он только спустя минуту понял, что в келье стало светло, и свет был странный, почти без теней, немерцающий, ровный, одевший все точно световым покровом. Каждый предмет был ярок и виден со сторон, а краски на иконах, одеждах его наставника выцвели, почти исчезли. Он глянул смятенно перед собой. Лик Божией Матери круглился удлиненным овалом, поразительно плавный и девственно чистый по своим линиям, скорбный и моложавый одновременно и уже как бы отделенный от доски. в лике николы Была мука почти живого трепета. Казалось, он жаждет и не может нечто сказать, повестить. Михей растерянно оглянул на наставника и обмер. Львиное, чужое лицо Сергия было страшно. Чернели глубокие западины щек. Упорный, сведенный взгляд горел волчьим огнем. Михей понял лишь, что он мал, слаб и жалок, И лучше бы ему быть где-то там, вдали, но не зреть, не видеть, не присутствовать при том, что совершалось днесь при его глазах, но столь безмерно превосходило малые его духовные силы. Мы знаем теперь то, что передал Михей много спустя, и возможно, а даже неизбежно, что виденное им тогда в ту ночь с годами приобрело канонический вид изменилась и приблизилась к знакомо-привычному. Ни тень, ни очерк, не сгущенный из воздуха феномен, а осиянная необычайным светом иконописная Богоматерь, живая, с предстоящими, явилась его взору. Так он повестил несколько десятилетий спустя, будучи глубоким старцем, иноку Епифанию, для коего все это... Была уже иная, прошедшая и ушедшая эпоха, иное время. Крупицы Коева он старался удержать, создавая свое «житие» Сергия Радонежского, когда уже и сам преподобный, даже для тех, кто знал и ведал его, становился все более легендою, таял, растворяя зримый свой образ в зыбком мареве воспоминаний. Сергий, точно поднятый стороннею силою, встал с колен с молитвенно сложенными руками. Михей глядел, почти теряя сознание. Она была, стояла, светилась и таяла, благословляя. Странно, он не помнил потом, сидел ли младенец-спаситель у нее на руках. Наставник и сам... Так, во всяком случае, показалось Михею, парил в воздухе. Его высокая фигура вытянулась еще больше, отделясь от собственной тени. Лик, пугающе грозной миги назад, неизъяснимо украсился и прояснел. Лицо блистало, словно бы отдавая льющийся на него свет. Когда-то в далеком полузабытом Ростове На изломе юности своей отрок Варфоломей, будущий Сергий, также внимал неведомому, потеряв на время всякое ощущение своего веса, и ныне, днесь, вернулась к нему то юное, давние и уже никакой словесной молитвы не было в нем, насквозь пронизанном этими ее лучами, смывшими разом всякую трудноту и печаль и муку восхождения. И только горняя радость была, ширилась и торжествовала, заливая его всего целиком, так что и тело уже не было в нем, и не было, не осталось никакого «я», ибо весь он стал точно причастная жертва высшей любви или луч света при сияющем солнце. всё это Михей зрел, чуял полубредово на грани обморока. Так же, как и слова ее, сказанные в тот миг высокого озарения, бывшие вряд ли словами человеческой молви, скорее звуком внутреннего глаза души, внятном Михею, как и наставнику. Кажется, Богоматерь просила не ужасаться виденью и не скорбеть. Заверяла избранника своего, что не оставит Сергиевой обители и верных его учеников без покрова и защиты даже после смерти преподобного. «Так или приблизительно так», передавал впоследствии Михей услышанное. «Повторим. Вряд ли услышанное слухом, скорее понятое ими обоими душою и из души». Матерь Божия стояла не одна, хоть Сергий и глядел на нее лишь единую с апостолами Петром и Иоанном, твердо уверял впоследствии Михей. И это тоже был знак ему тайный, как понял потом Сергий, передумывая виденное. И было ли то наваждение или нечто доступное, как мечта, как сон, ему одному? И он мог бы не поверить себе, но Михей видел тоже. А где двое, там третий среди нас Христос. значит Было не марой, не мечтою, а истинною. Свет слепительный, необычайный, Истинно-фаворский свет мерк, Становясь давешним, бестеневым и холодным. Михей плакал и бился у него в ногах, Судорожно восклицая, что это, что? Сергий поднял ученика, как мог, успокоил. Говорить и он не мог, повторяя одно лишь. Потерпи, чадо, потом. После, потом, оба не узрели, не поняли, как ушло, растворилось видение, оставив после себя чуть слышную, замирающую музыку горнего торжества, которое тоже легчало, гасла, грустнело и гибло, как угасает закат. Сумрак наполнял постепенно келью, заливая углы. Сергий, успокаивая, гладил Михея по голове. А тот целовал, поливая слезами руки наставника. Мерцала лампада. Торжественное ушло. Но оно было. Оно являлось в мир. И ради него одного стоило нести бремя жизни, дабы и жизнь, и себя принести, некогда к престолу ее. Глава девятнадцатая. Все в этот день было полно глубокого значения и смысла. И то, как торжественно прошла литургия, и праздничный совокупный обед после нее — одна из тех совместных трапез, на которых Сергий зачастую настаивал, дабы не делить по кельям привозимого в монастырь обилия. Сегодня настаивать не пришлось, чуяли сами, что, провожая в путь своего будущего игумена, обязаны соединиться вместе и вместе вкушать. Сидели тесно, плечо в плечо, в самой просторной из кельей, и радовало что приносили, не считаясь, иной початый каравай хлеба, другой соли, масла, крупы или наварева, блюдо квашеной капусты или с низко лещей, кто, смущаясь и краснея, несколько пареных репин, иного не имел у себя в келье и то как приняли как заботно уложили на блюдо эти репины радовало сугубо достали большой к подобным случаям сберегаемый котел живо собрали точеную долбеную и глиняную посуду деревянные ложки разложили заранее по столу и все это как бы само собою уже без прежних подсказов сергия и вот теперь сидели любуясь друг на друга и, гордясь собранной ими незамысловатой трапезой. И была благость во всем и на всех, лица светились улыбками, и готовно делили ломти хлеба, уже не своего, а общего, с пришлыми, с теми, для кого все это. И радование совместное, и совместная трапеза, и неторопливое за трапезою чтение житий. Все было вновь и невнятно еще. А те неофиты, смущенно принимая из рук братья хлебную вологу, светлели или смущались, каясь в душе, что пожадничали, не донесли своего добра, когда еще был собираем совместный стол. Один даже вылез украдкою, избегав к себе приволок решето мороженой брусницы, косноязычно, с пятнами румянца на лице, изъяснив, что запамятовал, и что для останка трапезы это те самые добрые волога. И тот тотчас приняли, не умедлив будто так и надобно было, не осудив и не опозорив дарителя, и тут же поделили, найдя чистые миссы на два конца стола, дабы всем удобно было брать горстью или черпать ложками кисло-сладкую, с лесною благоуханной горчинкой, острым холодком тающую на языке ягоду. И лишь сам сергий сидел усталый от пережитого, задумчив и тих молча вкушал молча из под тихо озирал братью, гадая как теперь примут они и примут ли замысленный им в купе с алексеем общежительный устав чтобы так вот как теперь было всегда всегда вместе и никогда порознь, чтобы беда глад Скорбь ли какая, как и радость, как и праздничное ликование, переживаемы были всеми вместе и спиваемы в равной единой чаше. Как было некогда в древнем золотом Киеве, в Лавре Печерской у великого Феодосия. Ради сего многотрудного замысла он и согласился игуменствовать. Но сказать об этом братье прямо доселе не мог ибо тяжек для нестойких духом даже не сам по себе иной, ненавычный поряд жизни, но мысленное сознание иного порядка, противного принятым навычьям старины. А за три века, протекших со времен Феодосия, возник и утвердился на Руси иной наряд киновийного жития, когда каждый поврось в особой келье, с приносом своим, своим добром, рухлядью, а подчас и слугами. Наряд, коему и он, Сергий, не мог противустать в невеликой своей обители. Наряд, порядок, способный, как понял он уже очень давно, разрушить и на ничего обратить все то, ради чего возникли века и века назад монашеские кеновии. глава 20. Длится божественное чтение, длится застолье, трапеза верных. Почти евангельское содружество двенадцати во главе с учителем своим, а он, устремив взор в незримое отдаление лет, вспоминает иное. Сергий сам никогда не просил милостыни и не разрешал монахам своего монастыря собирать милостыню по окрестным селам. «Довольны и того, что доброходы от избытка своего сами привезут в монастырь!» Отвечал он всегда с твердостью, напоминая упрямым, что великие старцы египетские постоянно жили трудами рук своих, не собирая ничего смирян, и даже сами от себя почасту творили милостыню. Сергий в начале своего подвижничества, ежели кончалась мука, толок обычно липовую кору перебивался сушеными кореньями ягодами и грибами когда начала собираться братья стало много труднее единожды в обители кончился весь и всякий сндный припас и голодать пришлось четыре дня подряд ели и до того скудно сугубо же долило то что никто не ведал и не чаял конца бедствия а вдруг впереди еще многие и многие дни и даже недели невольного жестокого поста. Сергий заранее роздал все, что у него было ослабевшим, и перемогался, по-прежнему не позволяя, однако, идти кому-либо за милостыней к мирянам в ближайшие деревни. Сам он во все эти дни, возвращаясь из церкви, службы блюлей неукоснительно, плел лапти или стоял на молитве, Но утром пятого дня непрерывного общего голодания понял, что надобно во что бы то ни стало поесть. А хлеб в монастыре был. В очень малом количестве, но был все-таки. Не потому ли, верно, и роптало, и даже бронило Сергия братья? Единый из иноков, Шуха, позже покинувший монастырь, вслух и поносно обличал его запрещение собирать милостыню. Добро бы война, глад, а то селяне сыты, гляко, пиво варят, а мы зде голодом помираем вослед след пресловутым старцам синайским. Да в том Египте, коли хошь знать я, и снегу ни не бывало, фиги да финики растут, акриды там разные, мед дикий. Поди, старцы, ти, без жратья какого-ни-то, «Ни разу не сиживали!» — кричал поносно, разумея явно ни одних только старцев египетских. А Сергий, чуя кружение головное и боль в очреве, его пост оказался долей прочих и потому тяжелее для плоти, только повторялся спокойною твердостью, не желая подымать братнюю которую в монастыре. «Нет, нет и нет!» «Надобно сидеть терпеливо в монастыре, и просить и ожидать милости только от Бога. И вот утром пятого дня изнемок и он. Туго перепоясавшись, так менее чуялось голодное сосание внутри. И взявши топор, он пошел в келью старца Данилы, того самого, у которого был тщательно скрываемый от прочих хлеб, и предложил срубить сени для устройства коих Данила давно уже припасал лес и доски. Старец замялся было, помаргивая и щурясь, забармотал, что «да, мол, давно задумал, да сожидает делателя из села». «Ведомо тебе, старче, что я плотник добрый», — возразил Сергий, — «и ныне праздно сижу, найми меня». Данила сбрусвенел, начал отнекивать. Плакаться на оскудоту свою. не Невозможет де Сергию дать и потребное тому воздаяние? Сергий, поморщась в душе, скоро прервал хозяина кельи. «Великого воздаяния мне не надобно. Гнилой хлеб есть у тебя. Того дашь и будет. У меня и того нет». Примолвил он строго. «А лепшего, чем я, древоделю тебе, не добыть и на селе». Данила засуетился, забегал глазами, вынес, погодя решето засохлого ломаного хлеба в корке зеленой плесени. Сергий не возмог бы никогда и не позволил себе довести хлеб до такого состояния. Видимо, старец, когда ел, откладывал недоеденные куски в это решето, а после же и сам недоедал объедков и не отдавал другим из жадности. Крестьянская скупость это хорошо была ведома сергию и в мужицком обиходе где лишний кус шел скотине, а запас требовался всегда наедет боярин рат ли найдет давай без оспору не возмущало его но тут в голодающем монастыре видеть хлеб в плесени было соромно вот и довольно ответил он сдвинув брови токма погоди подержи у себя вологуту покудова окончу делание свое от первого удара топором у сергия все поплыло перед глазами и он чуть не свалился однако тело привычное к труду раз за разом с каждым новым вздыманием секиры все более подчинялось его воле и в конце концов он начал работать ладно и спора хотя звон в ушах и легкое головокружение не проходили. Впрочем, и к тому Сергий сумел приноровиться, соразмеряя силу удара с возможностями руки, и дотесал-таки столбы, и поставил, почти не отдыхая. Боялся, ежели присядет, уже не заможет встать. И ладно, обнес досками и покрыл. И даже маковицу на кровельке вытесал легкими касаниями кончика топора и приладил. И только когда слезал с подмостей, на миг приник к дереву, простерев врозь слабнущие руки, ибо так повело и так отемнело в глазах, что едва не рухнул вниз без сознания. Но и тут справился, слез с подмостей и, получив, наконец, заработанные хлебы, стал есть плесневелый хлеб с водой и ел тут же, сидя на пне. И после долго помнилось и передавалось меж что у Сергия изо рта от разгрызаемых сухарей, как от дыма сходил, вылетало облачко сухой плесени. Поевшие и сунув несколько сухарей в колету на поясе, Сергей остальное принялся молча раздавать сотоварищам. И опять буйный брат Отпихнув руку с протянутым сухарем, начал крикливо галиться. — Думаешь, что доказал, да? Доказал? Работник богов. — Заработал, вишь, не выпросил. Ну и пишись тогда в холоп к нему. Тебя слушать, да таковую плесень жрать, и еще в мир не ходить за милостыней, да ка помрем всеконечно тута. Делай, что хошь а утром все разойдемся Повесим, Христа ради просить, да и назад не воротим сюды. Сергий слушал его молча. Худо было не то, что роптал един нетерпеливый. Худо было, что никто не возразил хулителю. Не вступился за него Сергия с обидою или гневом, а лишь отстраненно молчали, донизили глаза. И в молчании этом была своя, скрытая, горшая. Чем глад и скудость беда. Ведь хлеб в монастыре был, был хлеб, И голод не соединял, а паки разъединял братью. И оттого все труды его, все дни поста, Надежды молитв грозили обрушить в прах Единым часом. Вот тогда-то, положив в рот очередной сухарь, Который он прежде, очистив от плесени, начал медленно сосать, а не грызть, Сергей задумался и понял, что деянием, совершенным им только что, в меру своих сил, но отнюдь не в меру сил каждого из братьев, он невразумил ни единого из них, и урок его пропал в туне. Ибо, заработав гнилой хлеб у имущего брата, он тем самым, Токма, утвердил рознь духовную и разноту зажитка, скрыто живущую даже в его бедной лесной обители. И значит, первейший завет Христа о любви и дружестве ближних не исполнен и не исполняется ныне в русских обителях. И значит, совокупление духа дружества, совокупление русичей на благо родимой земли не творится сим разноствующим киновийным житием. Каждый спасает тут только себя но отнюдь не брата своего во Христе. И значит подвиг, начатый им на горе Маковец, грозит и зайти на ничто так же, как и многие прочие, благие по начатку своему деяния русичей, так же, как ничем завершился путь брата Стефана, ставшего игуменом столичного монастыря и утерявшего высоту духовную за суетою и прелестью мира. Все это понял Сергий в тот час над тем решетом гнилого хлеба. И слава Господу, что искус пристал в тот раз счастливо для обители, ибо на завтра же неизвестным дарителям были присланы в обитель возы с хлебом и обилием, а монахи с той поры уверовали в благодатную прозорливость своего духовного пастыря. Хотя Сергий в тот миг воистину не догадывал, о нежданном спасителе. Голод, тем паче такой, временный и случайный, забывается быстро. Братья вскоре уже и не поминала о нем, но Сергий с тех самых пор положил в сердце непременно устроить общую трапезу и общее житие и ждал теперь лишь обещанной Алексеем подмоги, которую привезет, должен привезть. Или сам Авва алексей или даже Леонтий Станята, Станька попросту, молодой послушник, новгородец, прибившийся было к троицкой обители, которого Сергий, испытав и понявший, что уединенное киновейное житие не для него, отослал в спутники к Алексию, собиравшемуся в Царьград. Благо Станята, неведомо как, почти самоуком, научился разуметь по-гречески». А братья дружно работают ложками, черпая варево из больших деревянных мис, оживленно переглядываются, дарят друг друга то улыбкою, то пристойным в застолье словом. Они радуются ныне, что вместе. Но продолжит ли радовать, когда вместе станет законом, и иначе будет уже нельзя? Глава двадцать первая Из кого поименно состоял первый набор, так сказать, Сергиевой паствы, те самые двенадцать учеников, мы теперь, через шесть столетий, уже не узнаем. Епифаний называет четверых. Василия сухова Якуту, ставшего посыльным обители, и Анисима с Елисеем. Оба в обители Сергия служили дьяконами, но, по-видимому, один за другим. То есть Елисей после смерти отца. Все прочие имена гадательны, ибо известны главным образом те из его учеников, которые впоследствии сами явились основателями новых обителей. Из них, с какой-то долей вероятности, к числу 12 первых можно отнести преподобного Аврамия Галицкого Чухломского. Так считает во всяком случае архимандрит Никон автор жития Сергия Радонежского, написанного в конце прошлого столетия. Авраамий скончался в 1375 году в глубокой старости, то есть был на 20-30 лет старше самого Сергия. Авраамий, удалясь в дикие окрестности Галича, обрел на горе чудотворную икону Богоматери Умиления Сердец, где и поставил свою керью. Позднее По просьбе Галицкого князя перебрался в Галич и создал монастырь в честь Успения Пресвятой Богородицы. Удаляясь раз за разом от уже созданной обители, он воздвиг четыре богородичных монастыря. Одним из первых можно считать и Павла Обнорского или Комельского Московича. В обители Сергия он проходил послушание на кухне и в трапезе. Затем был в келейном послушании у самого игумена Сергия. Через несколько лет, попросивший благословения, удалился в лес, где пробыл пятнадцать лет. Потом же, когда стало собираться братья, опять удалился, вновь попросив благословения у Сергия. Остановился в Комельском лесу над речкой Грязовицею, где поселился в дупле Старой Липы и жил тут три года не никому потом перешел на реку нурму где поставил себе крохотную только влезть келью сергий нуромский друг и духовный отец преподобного павла однажды пришел к нему на погляд и увидел как стаи птиц велись над ним и сидели у него на плечах и на голове а он кормил их из своих рук тут же стоял и медведь ожидя угощение Лисицы и зайцы бегали кругом, тоже в чаянии пищи от подвижника. Уже при митрополите Фотии Павел устроил общежительный монастырь. Умер он 112-летним старцем в 1429 году. Сергий Нуромский, родом грек, пришел в обитель Сергия Сафона. По благословению преподобного основал на реке Нурме монастырь, Преображение Господня. Скончался Сергий Нуромский в 1412 году. В двадцати верстах от обители Павла, еще прежде него, основал обитель Воскресения Христова, другой ученик Сергия Радонежского из первых, Сильвестр Обнорский. Он долгое время жил в лесу один, никому не ведомый, но и после основания обители часто удалялся в глушь, для молитвенного сосредоточения. Скончался он в 1379 году. В числе первых надобно назвать и преподобного Андроника с его учеником и продолжателем салвой Андроник, тихий, кроткий, смиренный, был родом из Ростова, земляк Сергию. Сергий Радонежский очень любил этого своего ученика когда митрополит Алексей в 1361 году построил обетную обитель на Яузе, то и спросил у Сергия ученика в Игумены, и Сергий дал ему Андроника. Тут, в этом монастыре, возникла значительная школа иконописи, из которой вышли два русских гения – Андрей Рублев и Даниил Черный, которые расписывали храмы и в Москве, и во Владимире, и в Троице где Андрей создал не только живопись самого собора, но и иконостас, оставив потомкам свою несравненную троицу, вдохновленную уже тогда покойным Аввою Сергием. В том же 1361 году возникает обитель Пешножская, основанная Мефодием, который в молодых летах, то есть, видимо, тоже в числе первых двенадцати, явился к Сергию. Жил в Троицкой обители несколько лет, а затем уединился в глуши Дубового леса за рекой Ехромою. Сергий приходил к нему, в частности, посоветовал новое, более сухое место для строительства монастыря. Представился Мефодий спустя восемь месяцев после кончины своего великого старца, 14 июня 1392 года или 1393. Уже с архимандрита Симона, появившегося в обители в годы великого мора и первым нарушившего апостольское число 12, количество братьев быстро умножается. В те же годы великого мора возвращается в обитель Стефан и приводит своего сына, Ваняту, которого Сергий постриг в 1354 году с именем Фёдора. Федору предстояло великое поприще духовной и государственной деятельности. Он был духовником великого князя Дмитрия, боролся за митрополию, не раз ездил в Константинополь. Став архиепископом города Ростова, основал там Богородицы Рождественский женский монастырь. Около 1370 года Федор, выйдя из Троицкой обители, основывает свой – Симонов. «Монастырь на берегу Москвы-реки». Он был человеком высокой культуры, отлично владел греческим, сверх того был и художником-иконописцем, незадолго до смерти преподобного, нарисовавшим его портрет, парсуну, как позже называли этот жанр живописи на Руси. Из Симоновской обители вышли два славных белозерских подвижника — Кирилл и Ферапунт. Кирилл был другом и собеседником Сергия, который по-часту приходил в Симоново, где преподобному даже была сооружена особая келья, подолгу беседовал с ним. Кирилл был тоже человеком образованным, до пострига был ключником, секретарем и правой рукой боярина Тимофея Верьеминова, окольничего, брата Василия Васильевича Тысяцкого Москвы, а также твердой пасторской убежденности и им было, о чем беседовать друг с другом. Около 1373 года князь Владимир Андреевич, основатель Серпухова, знаменитый московский воевода, пожелал устроить у себя в Серпухове монастырь. Он пригласил к себе Сергия, с коим был дружен и часто бывал в Троицкой обители, а Сергий дал ему в игумены новые обители на Высоком, своего ученика Афанасия. Афанасий еще в юности пришел к Сергию, то есть, может быть, тоже был в числе двенадцати или хотя бы послушником в те годы. Сергий навещал Афанасия, прислал сюда и своего грядущего преемника Никона. Афанасий, человек сложной судьбы, впоследствии в 1387 году уехал в Константинополь, где поселился в Предтеченском монастыре с несколькими из своих учеников и жил там до смерти своей, около 1401 года, трудясь над переводами с греческого и пересылая на Русь иконы старого письма и книги. В Высоцком монастыре его заменился соименный ему ученик Афанасий, прославившийся чудотворениями. В этой обители сохранялись «Храшенинные ризы преподобного Сергия». Год спустя, после основания Серпуховской обители, Сергий положил начало обители на Кержаче, где после своего возвращения к Троице оставил игуменом своего ученика Романа. Скончался в один год со старцем в 1392 году. В 1378 году в память победы на Воже Был основан монастырь Успения Богоматери на реке Дубинки, первым игуменом которого явился ученик Сергия Леонтий. В 1381 году, по случаю победы на Дону, великий князь основывает другой Дубинский монастырь, что на острову, где игуменствовал другой ученик преподобного Савва. Среди учеников Сергия называют и преподобного Афанасия Железного Посоха, подвязавшегося там, где теперь город Череповец, и Ксенофонта Тутанского, основавшего монастырь на реке тьме в тридцати верстах от Твери, и Ферапонта Боровинского, основателя Успенского монастыря недалеко от города Масальска Калужской губернии. Предание сохранило нам чудесное явление, связанное с иконой Успения Богоматери, благословением Сергия Ферапонту. Савва Старожевский, духовник троицкой братьи после смерти преподобного и временного отречения Никона, шесть лет управлял троицкой обителью, а в 1398 году, по желанию Звенигородского князя, основал близ Звенигорода, на горе Стороже, монастырь во имя Рождества Богородицы, в котором и опочил 3 декабря 1406 года. Жил в обители Сергия и преподобный Яков Железноборский или Галицкий, поселившийся затем в лесу в верстах в 30 от Галича. В 1415 году случилось ему быть в Москве и предсказать великой княгине Софья Витовтовне, рождение сына наследника, Василия Темного. В число сергиевых учеников зачисляют и преподобного Григория голутвинского основателя, около 1385 года, голутвинского монастыря в Коломне, и преподобных Пахомия Нерехтского, Никиту Костромского и Никифора Боровского. Собеседниками и друзьями Сергия были Дмитрий Прилуцкий, познакомившийся с Сергием, вероятно, в 1354 году в Переяславле. Дмитрий тогда подвязался там же, в Никольском монастыре, на берегу Переяславского озера. В 1371 году Дмитрий удалился в Вологодские пределы, где и основал общежительную обитель, во имя Спасителя. Он также опочил в один год с Сергием в феврале 1392 года. Другом Сергия был и Стефан Махрищенский, коему в свое время пришлось бежать из своей обители от гнева водчинников-юрковских в Вологодские леса. Собеседниками Сергия называют Павла и Федора Ростовских, и, конечно, Суздальского епископа Дионисия, который едва не стал после смерти Алексея митрополитом русским и в свою очередь энергично насаждал общежительные монастыри. Наконец, необходимо упомянуть и друга Сергия Стефана Пермского, знаменитого крестителя зырян, создателя азбуки и письменности на их языке. Глава двадцать вторая. Однако не все ученики Сергия были основателями новых обителей. Дай Бог десятая часть. Мы знаем имена знаменитых сергиевых старцев, никаких обителей не основывавших. Тут и Михей, тут и Исаакий-молчальник, и смоленский архимандрит Симон, и Макарий-старец, удостоившийся тех же мистических видений Сергиевых, что и Михея с Симоном. Надо заметить, что Сергий стал общерусским святым, заслонив собою иных многих, далеко не сразу. В насаждении общежительных обителей Суздальский архиепископ Дионисий даже и обгонял сходную деятельность Алексия. Был на Москве и некто Иван Петровский, начальник общему житию на Москве, коего прочили в кандидаты на митрополичий престол после смерти Митяя. Это уже с течением времени имя Сергия перевесило все прочие имена, что отнюдь не умоляет впрочем, ни Сергия, ни Дионисия, ни множество подвижников той эпохи. Даже и то скажем тут. Ежели бы не было к тому могучего общенародного посыла, Ежели бы не было владычной помощи алексея не было государственного осознания нужды в подобных центрах духовной культуры, не вем состоялся бы и Сергий. Точнее, сумел ли бы он вырасти в главного святого русской земли? Повторим тут известную истину, что да, лидеры, вожди, и пророки ведут за собою народ и подымают его к подвигу но и без осознания массою потребности в лидере он появиться не может. Вряд ли, скажем, Серафим соровский был меньшим, чем Сергий, в умном делании, а Иоанн Кронштадтский в проповедническом даре. И однако русское общество их времени в целом не способно оказалось пойти именно за ними, не ни даже воспринятие первого и второго как духовных вождей своих. Возвращаясь в XIV век, скажем, что среди учеников преподобного были как подвижники, удалявшиеся в пустыне и дебри, как создатели новых обителей, так и те, кто, как названные высшие Исакии или Симон, не похотели возглавить обители или выбрали себе другой путь, как тот же Епифаний Премудрый. Были, скажем, пересес сослябей, отправленные Сергеем на смертный бой. Были рядовые иноки, никуда не стремящиеся верные братья, про коих молчат анналы. Были, наконец, и те случайные, Сергий первоначально не отказывал никому, кто попросту не подходил или не мог вжиться в традиции общины сергиевых последователей, кто прибегал в надежде благ, ежели нематериальных, то духовных, но испытывая бытовую скудоту а позже ограничения связанные с введением общежительного устава оказывался неспособным принять те высокие требования которые сергий предъявлял к братье указывая собственным примером как надобно и как должен жить инок в монастыре о двоих подобных не пришедших ко двору житие упоминает в сказании о голоде в обители это держатель хлеба даниил Оива и прежде не любила братья. Он незаметно ушел из монастыря, когда только начали вводить общежительный устав. Он не дисциплины испугался и не ради поисков молитвенного уединения убрел, как иные. У Данилы были скоплены деньги, добывавшиеся им правдами и неправдами. Именно их-то он и боялся потерять, когда все станет общее. Он ушел куда-то за Москву, отыскавший очередной особенно жительный монастырь, и далее следы его затерялись вовсе. О нем никто не вспоминал, ибо скупость отвращает от человека более всех прочих пороков. Да так, видимо, и умер на груди меди и серебра, не сумев извлечь из своих богатств никакой самой малой жизненной благостани. Что же касается ругателя Шухи, то он вскоре тоже покинул монастырь еще до введения общежительного устава. Он был замечательный работник, умел сбить в атагу, толково разоставить людей, но не был он монахом по призванию. Голод при своем могучем теле переносил плохо, зачастую не мог сдержать и крепкого слова в устах не годился Шуха для монастыря и сергий это видел с сокрушением видел и сам шуха после той безобразной сшибки с сергием он недолго пробыл в обители как то низи глаза признался не могу прости ты меня за ради христа что ж ответил сергей прости и ты меня иди в мир твоя стезя такая и помни я не гневаю на тебя Шуха надолго пропал, был за окою, в сторожевой дружине, не пора сдрался с татарами. По вольному нраву своему ни в одной из атак не задерживался подолгу. Был он и в дружине Владимира Андреевича, и с князем своим участвовал в горестной битве с Олегом Рязанским. В самом изломе сражения в Сечи потерял правую руку, отрубленную лихим рязанцем. Долго скакал по полю, прижимая к гриве конях хлещущую кровью культю. В кустах кое-как сумел перевязать случившимся в тараках платом, который тотчас весь намок кровью. Уже в позднем вечеру в сумерках его, окончательно обессилевшего, подобрали свои, переправили на левый берег Аки. Он долго отлеживался в коломне, остро понимая, что теперь без руки не надобен никому. Рука плохо заживала, гнила. В конце концов сельский костоправ отнял ему обрубок по локоть. Шуха, когда подзажила рука, подался в Москву, стоял на папертях, собирая куски и медные пула, которые тотчас пропивал, медленно опускаясь все ниже и ниже. «Как-то повезло попасть на боярский двор», где его как у вечного набрани воина взяли вратарем привратником и шуха поправился было стал подумывать о хозяйке о жизни как у всех да грех случился у боярина пропала серебряная чаша прислуга свалила на шуху который этой чаши в глаза не видал боярин вызвал шуху к себе долго и тяжело глядел потом изронил хмуро доводит на тебя — В жизни не крал, — угрюмо возразил Шуха, — и в татьбе не замешан. — Я тебе верю, — раздумчиво возразил боярин. — Да к мне али всех повыгонять, али тебя одного? — Вот, возьми. Он высыпал в ладонь Шухе горсть серебра. Шуха поглядел в глаза боярину, подумал. — Я ведь к тебе без серебра пришел, — высказал. Без серебра и уйду. Осторожно высыпал блески, как рыбья чешуя, долговатые, битые, из серебряной проволоки монетки, на край стола. — Одно вот возьму, поснедаю хош, — примолвил. И тронулся к выходу. — Ну, как знаешь, — пожал плечами боярин. На ту серебряную монетку купил себе шуха на подоле, жбан пива и на голодный желудок быстро захмелел, спал где-то на задах, на куче навоза, простыл, долго кашлял потом. Вновь стоял на папертьях. Ночевал то в каком сарае, то в хлеву, в подклетях церквей, куда пустят. Как-то надумал пойти на двор к Владимиру Андреевичу, да так и не решился. Принять-то примет, да куда я ему нужен такой? Как-то на паперте разговорился с безногим инвалидом. Оказалось, что когда-то и дрались в местях, не ведая один о другом. Тот посоветовал ходить по монастырям. «Таму и накормят, и ночлег дадут», — заверил. «А ты, хошь меня будешь на тележке возить?» — невесело пошутил. «Глядишь, из нас с тобою одного целого мужика слепить мощно». Приятель, которого он долго-таки возил за собою, простыл и помер на исходе второй зимы. Шухов вновь остался один. Как-то забрел в Симонова, и тут случаем во дворе узрел настоятеля, Федора, Сергиева племянника. Вспомнил и Сергия, Троицкий монастырь, и заплакал. Как уж его приметил Федор, почему порешил, Остановиться и расспросить в этом увечном оборванце узнать прежнего Шуху было не можно. Да и сколько лет минуло с тех пор. Но, расспросив, Федор его узнал. Оставил при монастыре вратарем. «Не пей больше», — сказал. В Симоновом монастыре Шуха прижился. Да и куда он мог больше пойти? Раза два видел даже и самого Сергия, но подойти не решился. Тут он и жил в коморке под лестницей, тут и продолжал жить даже и после смены игумена. Тут он узнал о смерти великого старца, и в тот день, выменяв пиво на хлеб, тайно напился и плакал, сидя у себя в коморке, плакал, не сдерживая слез, вспоминал и каялся перед покойным и бил поклоны, прося Господа простить его, старого грешного бражника. Глава двадцать третья Сергий облизал досуха ложку, отодвинул порожнюю миссу и еще помедлил, глядя, как Василий Сухой с якутою ладно прибирается со стола и кутает в зипун горшки с варевом для болящих. Убедясь, что все идет добрым чередом, он запахнул суконную свиту и вышел в холод. Ветер все еще дул, но уже заметно стихая, и снег почти перестал. И небо бледно засинело над елями, а остальные облака в розово-палевом окрасе летели над головою, уже не страшные, подобные тонкому дыму, все более и более легчающие, обещая ему ясный и легкий путь. Глубоко вздохнув, он направил стопы к келье Анисима. Старик ел, когда вошел Сергий и обрадовал ему, словно дитя. Измученный долгою постелью паче по самой болести, он, торопливо кашляя и взбулькивая, заговорил, хваля Сергиеву согласие стать, наконец, настоятелем обители, толкуя неразборчиво и о Москве, и о князе Иване, и о Царьграде. Анисим отходил света сего, зримо слабел, и конец его был уже не за горами. Старик и сам понимал это, и в его нынешних наставлениях племяннику скользом то и дело проглядывала печаль скорого расставания. Уходя, Сергий бережно и любовно облобызал старика. К победью собрался килейный совет братьев. Все было заранее решено, и теперь надобилось одно — отрядить двоих спутников Сергию. Архимандрит Симон при его преклонных летах, не мог одолеть зимнего пути. Обычным ходаком по делам монастырским был Якута, но ныне с Якутою требовалось послать мужа Нарачита, добре известного за пределами обители, и взоры предстоящих невольно обратились к Стефану. Брат сидел сумрачный и прямой, и, не дав Сергию открыть рта, предложил сам. «Я пойду».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 до сменной лапти выходить порешили в ночь отдохнувший молчаз после на вечере. небо совсем разъяснило и луна была в полной силе обещая освещать дорогу трем невзыскательным путникам у крыльца сергии ждали мужики из нового возникшего невдали от обители, починка прошли осветить избу но узнавший зачем и куда он направляется тут же дружно повалились в ноги, упрашивая осветить их новорубленную хоромину по возвращении, уже будучи игуменом. Сергий, улыбнувшись одними глазами, обещал. Расставшись, наконец, с Якутою и братом, он воротился к себе, отдать последнее распоряжение Михею и помолиться. Небо бледнело, гасло, зимний день краток, Когда они выйдут в путь, на стемневшем небосклоне появится первая мерцающая звезда. Впереди шел Якута, туго запоясанный, подобравший долгие полы подрясника под ремень. В круглом своем малахае, с топором за поясом, почти неотличимый от обычного охотника-промысловика. Ловко ныряя под оснеженными ветвями, Якута вел спутников,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 то рогатый сук неслышно переползал через дорогу. Якута сплевывал, бормоча, когда молитву, когда колдовской оберег. Поскрипывали лыжи, да изредка гулко трескало промороженное дерево в лесу. Луна уже заходила, прячась за островатой макушке и пуская свои зеленые лучи сквозь узорную хвою, когда Якута, бегло оглянувши на спутников, сказал натуженным голосом надоть покимарить малость стефан подумал было что они и так и остановят в лесу но скоро меж стволов показалась крохотная избушка в которой когда разгребли дверь и пролезли отряхивая снег внутрь нашлись и дрова и береста и даже немного крупые соли подвешенных в берестяном туиске под потолком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 перерубая сушняк топором, складывал его в горку внутри избы. Каменка прогорела, рдели угли, дым поредел и стало мощно, наконец, закрывшей двери, улечься всем троим на жердевые палати над самой печью, застеленные свежим лапником, и покимарить по выражению якуты, часа два до свету в дымном банном тепле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 Миновавши, не останавливаясь, несколько деревень, они подходили к Переиславлю. Глава двадцать четвертая Волынский епископ Афанасий, застрявший на Москве во время Великого Мора, оси упору пребывал во Владимирской земле. Став негаданно для себя наместником алексея Сирич почти что митрополитом русским,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 Доселе не угрожало за Залесью. Наместничество было также зело небезвыгодное. Словом, в Переиславле Афанасий присиделся, занимал палаты покойного феогноста в митрополитчьем Борисоглебском монастыре, судил и правил, и с некоторым страхом даже ожидал возвращения алексея Трое лесных монахов, пришедшие из Дали Дальной, за 70, не то осемьдесят верст, поначалу озадачили и почти испугали волынского епископа. Слушка доложил их приход, как-то криво улыбаясь. А когда Афанасий, все-таки порешивший принять ходаков узрел сам, их обмороженные красные лица, почуял острый звериный дух, распространившийся в тепле покоя от их платья и мерзлых лаптей, запах гари, принесенный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 в монастырскую трапезную, стало вроде бы и неловко перед оплошавшим епископом. Положение спас Бресоглебский эконом, заглянувший в палату, дабы проводить гостей в трапезную. Вглядываясь в лик Стефана, он ахнул и, расплываясь в улыбках, нарочито громко, дабы подать весть Афанасию, запричитал «Отче Стефане! Гость дорогой, батюшко! Давно от богоявления!» а это не братец ли к часу, Сергий? Слыхал, слыхал, как же, слыхом земля полнится. Настал черед ахнуть Афанасию. Он чуть было не задержал уходящих, намерясь велеть подать с недой сюда, в наместничий покой. Но эконом показал ему рукою в воздухе замысловато, мол, не надо, все сделаю сам. И Афанасий, чая исправить невольное свое невежество,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 «Но братец твой, как понял я», — суетливо возразил Афанасий, «и сам не весьма жаждет стать и пастырем стада духовного. Ведь ежели от меня не просят Токма избрать игумена...» Стефан прервал Афанасия, не дав ему докончить. «Авва! Сам алексей судил брату моему быть руководителем радонежской обители. Никого иного, ниже и меня самого, не хочет ни единой из братьев» и посему поставить на добителью и новое игумена нелепо есть он помолчал и склонив голову докончил владыку алексей ведает и иное о чем напомню днесь еще от юности и даже по того до рождения на свет господь избрал брата моего к престолу святой троицы был знак видения крик утробный «Слышал о том многожды, и от многих, даже и от самого кир алексея И это совершило с братцем твоим?» — воскликнул Афанасий, тут только уразумев до конца меру события и окончательно смутясь. «Да, Владыка», — отозвался Стефан. «Ипаки свершались...» Он не восхотел сказать чудеса и долго искал слова, произнеся, наконец. Свершались знамения над ним. Он поднял строгий обрезанный взор. И потому сугубо и опять не докончил. «Да-да-да», — да, подхватил Афанасий, не очень в сейчас час поверивший в знамения и чудеса. тем паче сам владыка алексей «Да», — подытожил Стефан,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 Искус стать игуменом под Радонежем в это мгновение был столь велик у него, что едва не подвел Стефана, и позже остался ядовитую занозою в сердце, но Стефан и тут превозмог. Прожигая волынского епископа взглядом своих огненосных, глубоко посаженных глаз, он повторил вновь все прежреченное, и Афанасий сдался. Вскоре вызвав Сергия и облобызав его, он нарек всеобщего избранника грядущим игуменом и даже прихмурил брови, когда Сергий, по обычаю, заповеданному из изустным преданием, стал тройкратно отрекаться от уготованной ему стези. «Тебя, сыну и братья, Бог воззвах тут утробы матери твоей я, и нарек обителью Святой Троицы», — возразил он, примолвив в ответ на новые уставное отрицание Сергия. «Возлюбленниче! Все доброе стяжал Еси, а послушание не имеши?» Якута, неведомо как вступивший в покой и до ныне молчавший, тут тоже подал голос, подтвердив, что вся братья жаждет видеть Сергия игуменом. «Как угодно Господу, таку и буди»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 Глава двадцать пятая Само поставление совершилось торжественно и просто. Епископ Афанасий в праздничных ризах, повелев клирикам войти в алтарь и приготовить потребное, сам ввел Сергея в церковь, пустынную в этот час, и, поставя прямь царских врат, повелел читать символ веры. «Верую во единого Бога Отца!» Вседержителя Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым, читал Сергий, слушая, как отчетисто отдаются под сводами просторного шатрового рубленого храма древние, утвержденные святыми соборами слова. «Во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, иже от Отца, рожденного прежде всех век, света от света». «Бога истина от Бога истина, рожденна, а не сотворенна, единосущна Отцу, им же вся быша». За каждое из этих слов велась вековая борьба, пролиты потоки крови, споры на святых соборах доходили до драк. Единосущным или подобосущным называть Спасителя, во единого Бога или Бога и Сына, как говорят, латинине и следовательно что освещает собой символ веры соборность где под властью единого каждый способен к духовному обожению, или феодально иерархическую лестницу чинов и званий опрокинутую от земли к небу сколько пройдено ступеней пока утвержденный никейским и халкедонским соборами символ веры принял его нынешний вид отделив христианство от поздней античной философии неоплатоников и отмежевав от враждебного ему иудаизма, а православный Восток, отделивший от католического Запада. «Нас ради человек и нашего ради спасения», отчетисто произносит Сергий, и торжественность минуты возрастает с каждым речением. «Сшедшего с небес...» и воплотившегося от духа свята и марии девы и вочеловечившегося. Да, да, именно так. И все еретики будут как бешеные псы, кидаться на это утверждение соборных отцов, то сомневаясь, как арий, в божественной природе Спасителя, то как монофизиты, отвергая человеческое естество Христа. Меж тем и весь-то зримый мир, пронизанный божественными энергиями, Разве не постоянно творимое у нас на глазах двуединое чудо? Чудо, которое создано предвечной любовью, а не силою зла, как утверждают манихеи, и не бесстрастным разумом, нусом неоплатоников. Распятого заны при понтийстем пилате, страдавшие и погребенно. Да, страдал. Именно страдал и мучился, и молил,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 и вошедшего на небеса, и сидящего одесною отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, его же царствию несть конца. Сергий приостанавливается и молча глядит в алтарь. Афанасий, вздрогнув, не в раз понимает, что посвящаемый отнюдь не забыл символа веры, а попросту хочет отделить основную часть от дополнения возникшего после споров о триедином существе божества, триедином и нераздельным, что окончательно отделило христиан от иудеев, как и от позже явившихся мусульман. «И в Духа Святого, Господа Истинного и Животворящего, с силой продолжает Сергий, и же от Отца Исходящего, и же с Отцем и Сыном споклоняемо и славимо, Глаголов шаго пророки. И воедину Святую Соборную и Апостольскую Церковь, исповедую едино крещение, вооставление грехов, чаю воскресения мертвым и жизни будущего века. Аминь. Проходит тысячелетие, и меняется система символов. Неважно, верных или неверных, принятый символ всегда верен, а отвергнутый неверен всегда.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 вслушиваясь в замирающую силу священных слов. Потом опустился на одно колено и склонил в Ию, отдавая себя Афанасию, который, крестообразно ознаменовав склоненную голову Сергия и накрыв его епитрахилью, читает посвятительную молитву, нарекая ставленника и под дьяконом, а вслед затем, во время литургии и без перерыва, и еродьяконом. И затем начинается обедня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 на окружающих. «Что мне рещи тебе, братья?» — вымолвил он, заключая беседу. «Мною, великую благостыню, возможешь ты принести людям окрест сущим, да и всему княжению Владимирскому. Трудись, сам Господь, да и владыка Алексей ходатайствуют за тебя».